Часть вторая. Стаявание. Ксеркс, коралловый скелет. Я представляла его совсем не так, когда господин Рыба появился на пороге. Именно эта мысль пришла мне в голову. Его опрятный вид, он был похож на студента в мешковатой черной футболке и шортах, никак не вязался со словом даос. Единственное, что доказывало, что он необычный человек, Это красное пятно на руке, выглядывавшее из рукава. Такие отчетливые отметины редкость. Оно занимало половину руки, напоминая вцепившуюся в нее и не желавшую разжимать зубы рыбу. Прошу, сказал он, приглашая меня внутрь. И мигавшая лампа дневного света вдруг вспыхнула. Я вспомнила предупреждение друга: с даосом лучше всего встречаться днем и желательно при ярком свете солнца. Комната была не слишком просторной. Почти всю ее занимали длинный письменный стол и несколько стульев из того же гарнитура. Кондиционер не работал, но почему-то было прохладно. У стены виднелись две этажерки черного стекла, но что находилось внутри, разобрать было нельзя. Перед визитом я представляла себе мрачную атмосферу, наполненную ароматом благовоний, Но в этой аккуратной комнате не было ни намека на связь с религией. Даос без суеты подошел к стулу, сел и посмотрел на меня. Все так же осторожно, будто оценивая, он оглядел меня с ног до головы и сказал: «Прошу, садитесь. Не желаете чаю?» «Нет, спасибо», отказалась я, но он такими же спокойными движениями принялся наливать чай. Я собиралась было поблагодарить его. Но он, покачивая чайник, наполнил свою чашку. «Прошу прощения, я уже почти два месяца толком не сплю, так что без чая не могу. У меня всегда было плохо со сном, а сейчас, когда настал период активности, стоит заснуть, то бы демон нападет, то змеиное божество». Он прикрыл глаза с двойными веками и широко зевнул, а потом спросил, «Как вас зовут?» Я чувствовала себя нежеланной гостьей с того самого момента, как зашла в комнату. «Чен. Госпожа Чен», — кивнул он, — «зовите меня Хайлинь Цзы». Пишется и иероглифами «море» и «чешуя». Это мое даосское имя. Он почему-то огляделся и продолжал. «Вам свое имя здесь лучше не называть. Если они захотят подслушать, вас тоже ждут всякие досадные неприятности». Я, услышав это, поспешно кивнула. Мне говорили, что здесь много разных странных правил. Я узнала про господина Рыбу прошлой зимой. Сначала мне послышалось, что его зовут господин Ю, и только потом я выяснила, что его имя — Юй, рыба. Но так и не знаю точно, связано ли это с чешуей в его даосском имени или со странным красным пятном в форме рыбы на руке. «Даос» — Это его работа. Обычно люди ее не замечают, обращаются к нему, насколько я поняла, в основном по знакомству. Так что, хотя нашей встрече поспособствовало чужое горе, для меня это обернулось удачей. Тогда в доме моего друга стряслась беда. Три члена семьи заболели, и двое из них умерли. Родные бросились к Даосам, обошли больше десяти человек, но тем это оказалось не по силам — и они тут же опустили руки. А вот господин Рыба справился с бедствием меньше, чем за три дня. И когда я услышала эту историю от друга, то убедилась, что Рыба — именно тот, кого я все это время искала. «Итак, госпожа Чен, с каким делом вы ко мне пожаловали? Видите ли, в конце этого года я должна выйти замуж». На его лице при этих моих словах отразилось недоверие. Но вы же пришли не за тем, чтобы я выбрал счастливый день для бракосочетания. Нет. Тогда мне незачем вас дальше слушать. Закончим на этом. Я недоуменно замолчала. Скажу прямо, мне по силам только одно. Только тут я заметила, что под стеклом на столе лежит напечатанный цветными чернилами прейскурант. На первый взгляд он выглядел как ресторанное меню, но даос кнул в последний пункт длинного списка. Вот изгнание духов. вот что там было написано. Если кем-то овладели демоны, тогда это несложная задача. Я могу легко с ними справиться. во всем остальном я третий разрядный кудесник. Впервые вижу человека, который так легко причисляет себя к третьей разрядным. С другой стороны, тогда получается, что он абсолютно уверен в своих способностях, «По изгнанию духов?» Пока я размышляла об этом, он заявил, вынимая из кармана смартфон. «Если вас интересует изменение судьбы или гадания, я могу порекомендовать хороших специалистов». На цветном экране стая попугаев летела по тропическому лесу. Этих попугаев я знала. Это были персонажи игры «Космический лес». И я совсем недавно видела, как в нее играет моя двухлетняя племянница. «Не надо», — мягко отказалась я и поспешно добавила. «Это не каждому под силу, поэтому я и пришла к вам. Я не могу нести это в дом мужа и хочу скорее разобраться с этой проблемой». Его лицо приобрело странное выражение. «Конечно, я вполне понимаю подобное намерение. Таких клиентов тоже много. Но ваш случай, кажется, не похож на другие. Не может ли быть так, что вы напрасно переживаете?» Что вы имеете в виду? Вас окружают ци, вокруг вас роятся демоны. А что, ци можно увидеть? От вас исходит очень сильная положительная энергия ян, ее можно ощутить в радиусе примерно трех метров. Так что обычные демоны к вам приблизиться, пожалуй, не могут. У большинства из тех, кто одержим ими, энергия ян очень слаба, не больше, чем у мертвых. Он недоверчиво смотрел мне прямо в лицо. «Я ведь была у многих даосских наставников, но все они говорили то же самое, что и вы сейчас». «Да? Неужели мои коллеги так поумнели за последнее время?» — весело сказал он, но затем снова посерьезнил и продолжал. «Тогда почему вы снова пришли? Чего вы хотите от меня? Может, я должен просто рассказать вам, можно ли доверять тому, чем вы одержимы или нет?» Я усмехнулась. «Этого я не знаю. Но мне нужно, чтобы вы мне помогли. Это длится уже больше пятнадцати лет. Оно камнем лежит у меня на сердце. Если бы поняла суть того происшествия, которое невозможно объяснить здравым смыслом, я бы, возможно... Спиритизмом и некромантией я не занимаюсь». Поняв, что я не собираюсь уходить, он тяжело вздохнул и терпеливо протянул ко мне руки. «Ну ладно. Не знаю, только смогу ли я вам помочь. Еще раз предупреждаю, я могу только изгонять духов. Если вас это устраивает, я вас выслушаю». «Вполне. Я верю, что вы сумеете мне помочь». И я, наконец, начала свой рассказ. «Это связано с некими палочками для еды». «С палочками?» — переспросил он со странным выражением лица. «И как это соотносится с моей специальностью?» Мне как раз и нужно, чтобы вы мне на это ответили. Ещё до прихода сюда я много-много раз задумывалась, откуда же мне начать свою историю. Возможно, лучше просто изложить все, что тогда случилось. Мне кажется, это будет легче для понимания, чем если я начну обдумывать и объяснять каждую деталь. С другой стороны, это все таки история, и стоит, наверное, начать с того, что мне кажется самым важным. Да, начну с того, как мы с ним познакомились. В школе у меня было милое прозвище «Люляньи» — шесть лянов с небольшим. Дело в том, что по системе гадания Бадзи мой вес костей при рождении составлял именно столько — шесть лянов и один цянь. Люлян и цянь. Примечание. В китайской астрологии — основываясь на дате и времени рождения человека по лунному календарю бадзы вычисляли так называемый вес костей, и чем он был больше, тем более удачная судьба ждала человека. Максимальный вес для женщин — 7 лянов 1 тянь около 266 граммов, для мужчин — 7 лянов 2 цяня, 270 граммов. Конец примечания. Не знаю, увлекаются ли сейчас школьники такими предсказаниями. В мое время популярны были как раз старинные гадания. И мое «Шесть лянов» с небольшим по всем рассказам выходило самой лучшей судьбой в школе, так что обо мне даже болтали другие ученики. Однако еще популярнее, чем нумерологические предсказания, среди учеников были беседы с духом ручки и с духом денег, своеобразные спиритические сеансы. Я ходила в христианскую школу, и наши учителя очень отрицательно относились к таким занятиям. Мы знали, что если нас застукают, то отругают, но все равно, разве можно отказаться от такого интересного времяпрепровождения? Некоторые доходили до того, что огрызались на учителей. Я была одной из таких учеников. То есть я не то чтобы изначально была настроена дерзить, просто поддавшись на уговоры друзей — Я постепенно входила в раж, вот и все. В моем классе такими делами занимались по отдельности. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. И только меня, мальчишки, бывало приглашали с собой, так что мы часто играли вместе. Сами они говорили, мол, без девочек как-то мрачно получается. Но мне кажется, им одним просто было скучно. Впрочем, само по себе мое участие — Ничего интересного не добавляла, да и вообще, я прекрасно понимала, почему они так говорили. Потому что я была люляньи. Если я участвовала в таких играх, в конце игроков ждала победа. Не знаю уж входит это в сферу ваших профессиональных интересов или нет, но поговаривали, что в древности с таким удачным бадзи, как у меня, можно было даже императором стать. Когда я родилась, Гадатель, увидев мой бадзы, по слухам изумился, сказав, «Свинья не жиреет, а собака откормлена». Примечание. Близкий аналог «бодливой корове бог рогов не дал», то есть вместо свиньи, которая принесет выгоду, вес набирает бесполезная в хозяйстве собака. Это изречение часто относилось к девочкам, одаренность которых не могла принести семье пользу, так как после замужества Девушка покидала родной дом и становилась принадлежностью семьи мужа. Конец примечания. «Вы спрашиваете, что это значит? У него выходило, что родись я мальчиком, могла бы в будущем стать великим человеком. Правда, я всегда, когда слышу эту историю, думаю, что тот гадатель сильно отстал во взглядах на равенство полов. Это же смешно». Разве не получается, что тогда и коровы, и свинья, и собака, кто угодно мог бы стать императором? И еще одно, самое прекрасное в люляньи было то, что во время разговора с духами мне разрешали стать медиумом. Кажется, в спиритических сеансах существует множество правил. Среди них самое важное — состояние души, искренне почитающей божество — Поэтому перед началом сеанса проводят церемонию приглашения Духа, а после — церемонию окончания, проводы Духа. Ни ту, ни другую нельзя устраивать спустя рукава. Правда, я, честно говоря, не знаю, можно ли называть эту сущность божеством. Я бы хотела, чтобы вы поняли, те, кого призывают в обеих играх, ни в коем случае не являются настоящими богами. Как-то раз мы из чистого любопытства — попробовали вызвать духа денег в школьной церкви. Однако, когда мы начали, какие бы вопросы ни задавали, монетка словно приклеилась к трем конкретным знакам и двигалась только по ним. Эти знаки были похожи на имя, но ни у кого в классе такого имени не было. Мы не знали, как быть, и вдруг кому-то в голову пришла блестящая мысль, и он задал такой вопрос. «Дух-дух — это твое имя?» И тут же монетка сдвинулась с места и остановилась на «да». Мы ужасно обрадовались, закричали «Ура!» и стали обдумывать следующий вопрос. Но тут монетка вдруг опять задвигалась. Какая-то мощная сила словно дергала нас за руки, и монетка металась по иероглифам «Спасите!». Мы перепугались и, даже не успев подумать, что произошло, завопили «дух-дух!» Уходи, пожалуйста. Однако монетка не останавливалась. Пальцы оторвать было невозможно, их словно приклеили. Монетка двигалась все резче, бумага под ней порвалась. И тут в церкви зазвучало торжественное пение. Это был гимн, который включали каждый день в 6 часов, и монетка тут же плавно остановилась. Мы застыли и все так же не могли оторвать от нее руки. Самые трусливые расплакались а я, подняв глаза к кафедре, увидела, как в лучах вечернего солнца, падавших через витражное стекло, засверкал золотом крест. Даже теперь, вспоминая это богохульство, как перед лицом Бога мы обращались к божеству, я покрываюсь холодным потом. Сейчас, когда я думаю о том случае, мне приходит в голову, что кто-то просто хотел нас напугать. Но благодаря этому происшествию Ребята в классе охладели к спиритическим сеансам и постепенно все прекратили этим заниматься. Следующее, что захватило всех после вызова духов, были городские легенды, распространявшиеся в интернете. А в третьем классе зимой среди девочек стала популярна ворожба под названием Охаси-сама, уважаемые палочки. Состояла она в следующем: нужно было раздобыть палочки для еды того человека, который тебе нравился, и потихоньку заменить их другими. И если за три месяца этот человек не замечал подмены, твое желание сбывалось, и он мог в тебя влюбиться. Палочек всегда пара, верно? Все школьницы в этом возрасте постоянно мечтают о любви, так что очень многие баловались этим. Ритуалы, призванные улучшить вашу судьбу, обычно довольно скучные и требуют сильной воли, но зато и не такие опасные, как вызывание духов. Однако и спиритические сеансы тоже. Они бывают нудные, сложные. Но ведь это естественно, так как за это божество выполняет ваше желание. Впрочем, я никак не могла понять, что такого сложного в этой ворожбе. В то время большинство учеников пользовались самыми обычными металлическими палочками две половинки которых свинчивались вместе, и максимум, чем они отличались, наличием или отсутствием гравировки подарок от родительского комитета. Так что в целом все были примерно одинаковыми. Честно говоря, мне показалось, что даже гадание на ластике, когда быстро вырезают имя понравившегося тебе человека, и то выглядит серьезнее. Поэтому, глядя, как мои подруги углубились в эту вражбу, Я так удивилась, что спросила. «Но ведь у всех палочки одинаковые. Разве так сложно их подменить? Если этого достаточно, тогда бы пары вообще не расставались». Я сказала это в шутку, без всякой задней мысли, но тут же попала под перекрестный огонь, а одна подруга, ткнув мне в нос пальцем, сказала так. «Ну знаешь, Чен Люлян, ты несообразительная и бесчувственная, вот поэтому у тебя и парня нет». Ты же не заметишь, даже если мальчик, которому ты нравишься, будет стоять рядом. Да-да, меня все звали Люлян. Имя люлян казалось им слишком длинным, поэтому они его подружески сокращали. Пожертвовать одним тянем — это ведь не только единица веса, но и монетка, чтобы завести подруг. Мне это казалось невысокой платой. Чего это ты придумала? Ну тогда попробуй. Что попробовать? Раз это так легко, возьми да сделай. Разве можно к ворожбе подходить так несерьезно? Какая разница, получится у тебя или нет? Ты ведь сама не веришь, что можно начать встречаться с парнем, подменив ему палочки. Девчонки принесли список класса и вычеркнули оттуда имена мальчиков, с которыми сами хотели встречаться. Я, конечно, в эту ворожбу не верила. Однако, когда одна из девочек сказала «Будем тянуть жребий, кого выбрать», Я растерялась. Из этого в беспорядке составленного списка, наверное, так говорить грубо, но все-таки вычеркнули имена неплохих ребят, остались только те, с кем никто бы и не подумал встречаться. А отказываться в этот момент уже было неловко. Но ведь если есть хоть одна десятитысячная вероятность того, что ворожба сработает, хотелось бы выбрать маломальски приличного парня. Я поспешно вставила. «Погодите-ка, не надо жребий. Я сама выберу». «Так, ты что, испугалась?» Еще чего. Если вам все равно, интереснее выбрать такого, с кем нет шансов». «И то, правда, лучше взять случай посложнее. Ну, кого выбираешь?» В этот момент мне в голову пришел один мальчик. За эти три года мы почти не общались. Один раз я заговорила с ним, да и то по совершенной случайности. Тогда были модными спиритические сеансы, и в тот день после уроков я осталась с компанией наших хулиганов поиграть в монетку перевертыш. Монетка перевертыш – это такая азартная игра. Нужно приготовить пиалу и три монетки, у которых одна сторона выкрашена красным. Мы брали монетки в 10 юаней, их было легче всего добыть. Сначала мы намазывали монетки клеем — а когда он высыхал, наносили тонкий слой красной акварельной краски. Опять ждали, чтобы высохло, а сверху снова мазали клеем. Тогда краска снималась вместе с клеем, и не надо было тратить время на то, чтобы отмыть монетки. Зачем мы занимались этим? Потому что слышали, что если на деньгах останется хоть чуть-чуть краски, человеком может овладеть дух медной монеты тун сянь тунь-сянь-сянь. Определив того, кто начнет игру, бросали монетки по очереди, по часовой стрелке. И если монета трижды падала красной стороной вверх, можно было загадать духу одно желание. Впрочем, дух не отвечал сразу. Говорили, что взамен, когда вернешься домой, он попросит что-то сделать в тот же день. И если такое сообщение приходило, то в благодарность нужно было сразу потратить эти монетки. Монетки и пиалу — Ребята уже приготовили, а меня попросили следить, чтобы никто не зашел, поэтому я бросала первой. В ослепительных лучах закатного солнца мальчишки внимательно смотрели, какой стороной упадет монетка. Я любила выделяться, поэтому решила непременно выбросить красный трижды. И тут что-то загремело. Дверь класса открылась, и там стоял он. Любой, увидев, что ученики собрались у кафедры и играют в азартные игры, удивился бы. Он вытаращился на нас и робко сделал пару шагов назад. Я знала, как его зовут, но он всегда производил впечатление и тихоне. Мы с ним никогда не разговаривали, и не помню, чтобы мне хоть раз доводилось попасть с ним в команду на дискуссионных занятиях. В нашем классе было 40 человек, Не такой уж большой, но и маленьким его не назовешь. Чтобы коллектив, называемый классом, действовал слаженно, мы, ученики, словно беспозвоночная гидра, делились и искали каждый для себя безопасное место. Некоторые вели себя активно, постоянно перебираясь в другие коллективы. Некоторые сидели и никуда не дергались. Были, конечно, и стайки тех, кого больше никуда не брали но настоящими друзьями их назвать было нельзя. Они просто сбивались в кучки. Классы в средней школе, как африканская саванна, оказаться в одиночестве само по себе представляет опасность. Так что даже просто обеспечить себе укрытие уже было хорошо. Если у тебя совсем не было приятелей, ты становился легкой жертвой издевательств. В нашей школьной жизни... Существовало негласное правило, равно применимое ко всем ученикам. Мы все обладали особым умением с первого взгляда определять, в какую группу входит человек. Но я тогда не могла понять, к кому он принадлежит. Может, он просто относится к группе мальчиков? Тогда его должно быть гораздо легче понять, чем нас, группу девочек. Пока я размышляла над этим, ребята разом встали. Ничего не говоря, они молча смотрели на вошедшего. Интересно, что означало их молчание. Первым заговорил тот, кто меня пригласил. «Ничего не происходит, совсем ничего». Пока остальные колебались, он резко сказал. «Мы же не бросили монетку, значит, еще не начали». С этими словами он взял монетку из моей руки. «Монетка моя, я ее убираю». Меня слишком явно изолировали от остальных, так что я слегка взбесилась. Может, он как-то разозлил того мальчика? Но я такого не помню. Честно говоря, мне было все равно, продолжим мы игру или нет. Но, глядя в обеспокоенное лицо, стоявшего у двери, я сказала. «Да ну, давайте играть». «Что ты сказала? Я ведь уже вызвала духа. А вдруг что-то случится? Сам будешь отвечать?» Наш главарь насупился. Делай, как хочешь. И сняв с себя таким образом ответственность, он пошел к выходу. Я бросила ему в спину. И что я должна делать в одиночку? Но все они ушли под моим взглядом, и в классе остались только мы вдвоем. Мы переглянулись, и я громко крикнула так, чтобы было слышно в коридоре. Фу, а еще строит из себя! Тогда, оказавшийся за моей спиной мальчик, Наконец, еле слышно сказал, «Лучше в такие игры не играть». Я оглянулась и злобно посмотрела на него. Я надеялась, что если психану, он меня поддержит, а он что, выговаривает мне? В классе никого не осталось, и я не знала, как поступить, но все же жестко сказала. «Мы уже начали, разве теперь убежишь?» Тогда он спросил, «Как в это играют?» Я объяснила, что нужно по очереди кидать монетку, и тому, у кого она трижды упадет красной стороной кверху, божество передаст сообщение. Он подумал, подтащил стул к кафедре и сказал. «Тогда давай вместе». «Что? Для этой игры нужны как минимум двое, так?» «Я точно не знала, существуют ли такие жесткие правила. Можно было бы играть и в одиночку». Ведь нужно просто постоянно выбрасывать монетку красной стороной вверх. Если не будет получаться, я тут ни при чем. С другой стороны, я ведь люляньи. У меня прекрасная судьба. Пока я так раздумывала, он сказал. Да ладно, не бойся. Видимо, желая меня успокоить, он взял из моей ладони монетку и бросил ее в пиалу. Три раза подряд она упала темной стороной вверх. Сейчас я понимаю, что не надо было его втягивать. Он смотрел на меня, будто говоря, «Теперь твоя очередь». Мне пришлось бросать. Монетка трижды упала красным вверх, и на этом игра закончилась. «Это ведь конец?» — спросил он, вставая. Я молчала, а он сразу пошел в тот угол класса, где стояли сложенные стулья, и стал искать свой стол. Видимо, просто пришел сюда за забытым учебником потом подошел к двери и махнул мне рукой. «Ну, пока». Больше ничего не сказав, он исчез в дальнем конце коридора. Это был единственный случай, когда я общалась с ним в течение этого семестра. Обычно в таких ситуациях говорят, «Ну что, пойдем домой? Разве нет?» Даже если дороги расходятся, хотя бы до выхода из школы идут рядом. Не поймите меня неправильно, но по сравнению с теми хулиганами, Он был гораздо симпатичнее и лучше держался. Девчонки в классе в миг узнали, что я решила подменить его палочки для еды. Глядя, как они горестно вопят, я решила, что он, возможно, был не столь незаметен, как я думала. Я спросила у них, а что, с ним что-то не так? После игры в монетки я некоторое время наблюдала за этим мальчиком. Может, другие ребята его презирают? Но в классе он вел себя, как всегда, Так что я решила, что это просто напрасное опасение. Во время перемены он обычно читал. Из класса выходил только на обед, а после уроков быстро запихивал учебники в сумку и уходил. Не похоже было, что у него есть друзья. Но это его вроде бы не трогало. Между ним и другими мальчиками казалась натянута тонкая мембрана. Он не выходил за ее пределы, но никто не входил и внутрь. Такое у меня создалось впечатление. Когда я попробовала заговорить с девочками о том, как наша банда сбежала, все молчали, но через некоторое время одна из них сказала мне на ухо. «Понятно, что главарь не хочет принимать его в игру. Тот парень чем-то одержим». «Чем это?» «Я с ним училась в младших классах. Его тогда все звали Ангелочком. А знаешь, почему?» Мне это прозвище не показалось обидным, Но все захихикали, а подружка сказала. Его мама как-то приходила в школу и рассказала об этом. Мол, что в него вселилось божество, и что это типа божество может его куда-нибудь увезти с собой, поэтому он не может участвовать в деятельности клубов и секций. После этого все стали дразнить его ангелочком, говорили, тебя боженька в рай заберет. И что это за божество? Не знаю. «Просто мы думали, что это точно не бог», — продолжала она. «Понимаешь, у него дома молились чему-то неизвестному, пусть и называли его богом, а мать его из-за этого заболела чем-то непонятным и попала в больницу. Ужас-ужас». Слушая их глупые сплетни, я подняла глаза на него. Он тихо сидел в углу класса и читал. «Что будешь делать, Люлян? Ты правда его выберешь?» «Можешь передумать, никто не будет против». Под их взглядами я заколебалась. Но тут кто-то сказал, «Боишься, да?» Тут уж я не выдержала и крикнула. «Я Люлян, ничего я не боюсь». Это, конечно, было неправдой, но я не могла отступить, а то уподобилась бы нашим мальчишкам. Несмотря на мое решительное заявление, реализовать план оказалось не так просто. Я тихонько осмотрела его парту, однако, хотя коробочка с едой была, палочек там не оказалось. А как же он тогда ест? А ведь я и не видела никогда, как он обедает. Во время большой перемены он куда-то исчезал. Интересно, куда он уходит? Однако так просто я сдаться не могла. Если он не ест остывшую еду, значит, где-то ее разогревает. Тогда я решила изменить тактику. Если я принесу из дома еду, а в начале перемены сразу проберусь туда, где стоит пароварка для разогревания, и спрячусь там. «Спрячусь» — неудачное слово. Я ведь ничего плохого не делаю, так что скрываться нет необходимости. В общем, как-то раз он пришел туда. Однако, когда я увидела, как он входит и осторожно оглядывается, я упустила момент, когда можно было показаться ему на глаза. Убедившись, что никого нет, он надел перчатки, чтобы не обжечься, и собрался вытащить свой обед, но вдруг бросил взгляд туда, где я стояла. В этот момент я от неожиданности вскрикнула, а он от испуга подпрыгнул и выронил свою коробочку. Звук был громкий, но, к счастью, с коробочкой ничего не случилось. Сняв перчатки, он робко поднял с пола свой обед. Не глядя на меня, пошел к выходу, но я, спохватившись, сказала, «Подожди». Он замер. Я сделала вид, что ничего не заметила, и, стараясь говорить приветливо, спросила, "Все в порядке? Коробочка не разбилась?» «Нет». «Кстати, я никогда не видела, чтобы ты ел в классе. Не любишь, чтобы на тебя смотрели?» Он ответил, «Я ем на улице. Там воздух чистый, еда кажется вкуснее». «А где на улице? Я тоже хочу попробовать». Он явно растерялся. Мне, честно говоря, было ужасно стыдно. Но я решила, что если сейчас отступлю, то проиграю девчонкам, и поэтому упорно ждала его ответа. Возможно, он решил, что некрасиво монополизировать школьные пейзажи, поэтому сказал «на крыше» или «под баньяном в школьном дворе» или «за часовней». Все эти места казались привлекательными, но мне было все равно. «А можно пойти с тобой?» Он на секунду заколебался, но потом кивнул. Я поняла, что смогу побыть вместе с ним, и вздохнула с облегчением. Пространство за часовней было укрыто густой зеленью. Ученики садились на каменные сиденья, устроенные под деревьями, и весело болтали. Когда дул ветер, листья падали в еду, поэтому во время обеда здесь было мало народу. Но его это явно не заботило. Найдя свободное место, Он устроился там, поэтому я, поспешно поправив юбку, села рядом. Но когда мы вынули коробки с обедом, я поняла, что свои палочки забыла в аудитории, но и у него в руках ничего не было. Он что, не носит с собой палочки? Не успела я подумать об этом, как он сунул руку куда-то под одежду. Это было удивительное зрелище. Его палочки лежали не в коробке а висели на груди на цепочке. Он взял их в руки и посмотрел на меня, будто хотел что-то проверить. Я не могла даже двинуться, словно добыча, попавшая в ловушку. Мне показалось, что я вижу в его глазах что-то злое, какую-то угрозу. Он сразу же отвел взгляд и начал вытирать палочки фиолетовой салфеткой, в которую была завернута коробочка. «Может, я себе все придумала?» По мере того, как бешено колотящееся сердце успокаивалось, я вспомнила свою изначальную цель. Я посмотрела на его палочки. Они были очень красивые. По ярко-красной основе шел узор в виде спирали, а на кончиках, стоя с другой стороны, была инкрустация серебром. В толстых кончиках проделаны дырки, через которые пропущена цепочка. Однако в сравнении с этими прекрасными палочками Его бента выглядела очень бедно. Горстка риса, три вида вареных овощей и одна помидорка. Даже яйца не было. Он такой худой. Неужели сидит на диете? Или просто семья бедная? Съев пару кусков, он вдруг поднял голову и с подозрением посмотрел на меня, не понимая, почему я не открыла свою коробочку. Я испугалась, будто он решит, что я смеюсь над ним, и поспешно сказала, «Я палочки забыла». «Так сходи в класс». «Нет, я от голода двинуться не могу», — звонко крикнула я и спросила. «Когда поешь, не одолжишь мне свои палочки?» «Извини», — сказал он и спокойно добавил, «мне нельзя никому давать свои палочки». «Почему?» «Я впервые получила от человека такой явный отказ. Это было удивительно само по себе» но он произнес еще более удивительные слова. Это палочки божества. Я так изумилась, что толком не поняла смысла этих слов. А он, указывая на помидор в коробочке, предложил. Если ты такая голодная, возьми. Тогда и ты у меня возьми. Мне не надо. Так не пойдет. Если я съем твой помидор, ты тоже останешься голодным. Мне сделали бента с вечера и коробочка была полна разнообразной едой. «Я мясо не ем и жирное не могу есть». «Да?» Он посмотрел на мое обескураженное лицо и, видя, что я не знаю, как отреагировать, чуть улыбнулся. «Вот это возьму, можно?» С этими словами он протянул палочки и, словно двигаясь по минному полю, сделал ими большой круг, миновав кусочки обжаренной в панировке курицы и аккуратно взял несколько листиков зелени. Это выглядело так торжественно, как будто он ни мяса не хотел касаться, а боялся запачкать палочки. Когда я в тот день вернулась домой, мать, увидев нетронутый обед, отругала меня, сказав, «Завтра сама делай себе еду». Я тогда решила приготовить еду самостоятельно. Некоторое время ворчала по поводу того, сколько времени на это уходит. Но, вспомнив его убогий обед, решила, что так все-таки лучше. На кухне за мной никто не следил, так что я сварила все овощи, которые были в холодильнике, долго выбирала свежие фрукты, лежавшие в контейнере, и приготовила для него вегетарианское бента. На следующий день, сказав, что хочу отблагодарить его за вчерашнее, я настояла на том, что мы должны пообедать вместе. Через некоторое время. Как-то само собой получилось так, что после окончания четвертого урока мы встречались на большой перемене и ели рядом, и, наконец, сдружились настолько, что он показал мне свое секретное место. Обычно он, закончив обед, не сразу возвращался в класс. Иногда с книгой в руках куда-то уходил. Возможно, у него было любимое место, хорошо продуваемое ветром. Среди наших одноклассников некоторые занимались в секциях и на Большой Перемене тренировались. Но его среди них не было видно, поэтому я и предположила такое. Но на самом деле никто не знал, где он, никто его не видел. Интересно, где же он проводил время? «Спать днем у меня нет привычки», — с усмешкой сказал он. «Если бы я спал в классе, кто-нибудь бы это запомнил, Все думают, что я либо на секции, либо в лаборатории. Вот никто и не приходит ко мне». С первого взгляда он казался трусоватым, но на самом деле был очень дерзким. Даже если я проводила большие перемены с ним, никто этого не замечал. И надо было остерегаться только преподавателей, которые незаметно наблюдали за всеми. Один раз нас все таки заметили, но и тогда мой друг сказал Нам велели помочь в учительской с распечатками, так что преподаватель лишь спросил, из какого мы класса, и ушел. Интересно, сколько раз такое случалось раньше. Он явно к этому привык. Школьники очень чутки к тому, кто в какую группу входит, совершенно как кровожадные хищные акулы. Наши с ним отношения тут же стали предметом сплетен у девчонок. Впрочем, кроме как на больших переменах — Я с ним почти не разговаривала. После уроков он в деятельности клубов не участвовал, на дополнительные занятия вроде тоже не ходил. Как только звенел звонок, он моментально исчезал. Я настойчиво приглашала его позаниматься вместе, но он каждый раз извиняющимся голосом отвечал. «Если я поздно вернусь, мама будет ругаться». Услышав это, я вспомнила слова одноклассницы, о том, что у него есть очень суеверная мамаша, которая попала в клинику из-за какой-то болезни. Я, не удержавшись, спросила. «А твоя мама в больнице?» Он явно даже не подозревал, что мне, может быть, это известно, поэтому выглядел ошеломленным. Я уже раскаивалась, что заговорила об этом, но он сказал. «Мама уже два года назад выписалась и сейчас дома. Раньше с нами жили дедушка и бабушка». Но они уже старенькие, а мама ужасно вспыльчивая, так что сейчас только я за ней приглядываю. Наверное, тяжело? В какой-то степени, но я просто должен это делать. А как она себя чувствует? Что у нее за болезнь? Да ничего страшного, — улыбнулся он и добавил. Просто рак. Выражение его лица словно говорило, что он понимает, какие слухи до меня дошли. После того я ни разу больше не поднимала эту тему. Как бы то ни было, мы постепенно сблизились, и мне стало чаще удаваться рассмотреть вблизи его палочки. В отличие от разборных металлических палочек, которые я себе представляла, его имели какую-то особенную форму. Кончики палочек с обеих сторон были почти одинаковы по толщине, и сами палочки значительно короче обычных. Непонятно, из чего они сделаны. Палочки действительно были удивительными. Их покрывал тончайший узор. Когда я смотрела на эту спираль, яркую, словно свежая кровь, мне казалось, что меня затягивает в водоворот. Поверхность палочек на вид была тщательно отполированной, однако блестели они не очень сильно. Они не выглядели ни металлическими, ни пластиковыми. Природные растительные материалы бамбук или дерево, не могли дать такой яркий красный цвет. Я не удержалась и спросила у него. «У тебя такие странные палочки. Из чего они?» «На ведь непонятно, правда? Это коралл». «Коралл? Разве из него можно сделать палочки?» «Можно. Бывают же палочки из бычьего рога или из слоновой кости. Когда говорят про коралл, представляют себе драгоценный камень но на самом деле он не очень отличается от кости. Я никогда не слышала, чтобы палочки изготавливали из такого ценного материала. Конечно, обычно таких и не делают. Опять же, найти коралл подходящего размера непросто. Он нежно погладил палочки и добавил. Лучше делать их из одного куска. Значит, нужен довольно длинный отросток. Слишком короткий не подойдет. Но ведь таких наверняка не найти. Ну почему? Просто если уж попадется коралл нужной длины, его лучше продать без обработки или сделать что-то художественное. Тогда можно выручить больше денег. Так же, как с нефритом. Тебе наверняка не попадались палочки из нефрита. Я, конечно, не особо разбиралась в драгоценных камнях, но это не значило, что я не могла оценить красоту таких палочек. Я хотела рассмотреть их поближе, но вдруг заметила странную вещь. «Они что, сделаны из разных кораллов?» «Да», — он вдруг замолчал. «А ты молодец», — заметила. «Да», — вдруг обратила внимание, что у этой цвет темнее. В этом глубоком, казалось проникающем вглубь до самых костей красном цвете, было что-то тревожное. Если смотреть внимательно, становилось заметно, что и узор на палочках отличается. «А почему?» удивленно спросила я и вытянула руку, будто рисовала картину. Корал ведь не такой тонкий. Если он был такой длины, почему из него не сделали пару палочек? Он указал на ту палочку, которая была темнее. Одну потеряли, потом сделали недостающую. Потеряли? Ага. Он неловко усмехнулся. Поэтому и цвет разный, но что поделаешь. Хорошо хоть, что похожие получились. «По-моему, обе красивые. Правда?» Обрадовавшись тому, что я похвалила палочки, он застенчиво улыбнулся и сказал, «Это я нашел новый коралл». Его улыбка была ужасно симпатичной, и та тьма, что я постоянно в нем ощущала, вдруг куда-то исчезла. Если бы он всегда так улыбался, больше бы нравился девчонкам. При этой мысли у меня забилось сердце. Я напомнила себе, что все девочки в классе знают, что я пытаюсь заполучить его. И лишь одна странная мелочь совершенно ускользнула от моего внимания. Почему у обычного школьника такие ценные палочки? Узнав, что у него палочки из коралла, я отказалась от мысли их подменить, ведь было невозможно подобрать абсолютно одинаковую пару. Кроме того, он носил их на шее и снимал только во время еды. Не было никакой возможности заполучить эти палочки, кроме как снять с бесчувственного тела или вырвать у него силой. Мне стоило оставить эту идею и мужественно признать свое поражение. И вдруг я подумала, мне с моим везением в азартных играх обидно будет отступить. Раз это невозможно сделать в лоб, надо найти обходной путь. В моей школе в конце каждого месяца устраивали проверку внешнего вида. Учителя делили учеников на две группы — мальчиков и девочек — и внимательно всех осматривали. На одну группу уходило около часа. Косметика была запрещена, пирсинг тем более. Даже носки должны были соответствовать школьным правилам, и лак с ногтей на время проверки надо было смывать. Разумеется, на шее тоже не должно быть никаких цепочек. Поскольку наша школа была христианской, ученика могли отругать за какой-нибудь амулет, а иногда и отобрать его, поэтому перед проверкой почти все снимали подвески. Значит, и он снимет свои палочки. В нашем классе в тот день проверка проходила спокойно. Ни на ком не было ничего лишнего. Вот он подошел к учителю. Значит, палочки уже снял. Мальчики выстроились в коридоре, иногда до нас доносился окрик проверяющего. Пока все увлеченно болтали у окон, я улучила момент, подошла к его месту и потихоньку открыла его сумку. «Ты правда собираешься это сделать?» Мне показалось, что все звуки вокруг исчезли. В ушах звучало только биение моего сердца, ладони вспотели. Если ничего не получится, я просто извинюсь перед ним, повторяла я себе. Но если сегодня не выйдет, придется ждать еще месяц. Хотя поменять палочки было невозможно, если эти украсть, он вынужден будет искать другие. Но у меня нет возможности подобрать похожие, поэтому я с невинным видом подарю ему новую пару. Я вынула палочки, завернутые в фиолетовую салфетку спрятала их в карман школьного пиджака и, будто ничего не случилось, вернулась на свое место. От напряжения мне казалось, что сердце разбухло и занимает всю грудную клетку. Я легонько коснулась палочек, лежащих в кармане. Серебро инкрустации на кончиках было таким холодным, что обожгло кожу. Поверхность гладкая, и если погладить ее, становилось понятно, что это особый материал. После мальчиков пришла наша очередь. Проверка девочек занимала больше времени, потому что мы прибегаем ко множеству ухищрений. Когда с нами, наконец, закончили, уже прошло 10 минут от первого урока. Я впервые украла что-то, и даже после выполненной задачи сердце у меня было не на месте. Я украдкой поглядывала на него. Он сидел, ничего не подозревая, и, слушая объяснение учителя, переписывал в тетрадь с доски. Между уроками я никак не могла успокоиться и мечтала только о том, чтобы скорее унести добычу домой. Когда я, нервничая, ждала звонка, который объявит о конце занятий, он вдруг подошел ко мне. Но ведь он никогда не заговаривал со мной иначе, как во время обеда. «Верни, пожалуйста, палочки». «Ты это о чем? «Это ведь ты их украла. Я видел». Я попыталась возразить, но он сразу же перебил меня. Я все время наблюдал за тем, что происходит в классе. Я никогда раньше ничего не крала, поэтому не знала, как реагировать, когда тебя раскрыли. Я понимала, что нужно просто признаться и извиниться, но от стыда и страха не смогла этого сделать. Он смотрел на меня без всякого выражения, но я чувствовала, что это затишье перед бурей. Он наверняка рассердился. Он ведь носил их на теле до самой проверки. Разве можно найти замену тому, что он так берег? Так ведь? Я, дрожа, вынула палочки из кармана и, не говоря ни слова, протянула ему. Когда его пальцы коснулись палочек, я хотела извиниться, но не нашла слов. Я замолчала, и вдруг... По моим щекам потекли слезы. Все кончено. Теперь все кончено. Это была единственная мысль. Я плачу перед всеми. Это конец. Я очень редко плакала, поэтому не знала, как сдержать слезы. Я пыталась извиниться, но горло дрожало, и я могла лишь всхлипывать. Глядя, как я сижу, в растрепанных чувствах, лицо сморщенное, он утешающе сказал. «Ничего, ты же вернула палочки». Он утешал меня, но я была раздавлена унижением, и слезы не останавливались. Когда он понял, что все смотрят на нас, то поспешно вытащил меня в коридор. Я хотела извиниться, слова теснились у меня в горле. Он, наверное, понял, потому что смущенно сказал: Ну, хватит уже! хватит! И с этими словами он приобнял меня и легонько погладил по голове. Его чуть согнутые пальцы нерешительно коснулись моих волос, и он прижал меня к своему плечу, а я вдохнула его чистый, будто мыло запах, и, наконец, почувствовала, как мое сердце успокаивается. Увидев, что я больше не плачу, он не спеша убрал руки. Наклонив голову, он серьезно посмотрел мне в лицо. Успокоилась. Я молчала. — Прости, я не хотел тебя пугать. «Я виновата в том, что украла у него палочки, а он еще и извиняется?» В голове у меня крутилась эта мысль, но говорить я еще толком не могла и, задыхаясь, спросила. М «Мятная конфета...» «Что?» М -м «Мятная конфета есть?» Он не понял и некоторое время растерянно смотрел на меня. «А деньги?» Глядя на то, как он достает из кармана брюк несколько монеток достоинством в 10 юаней, я прогундосила. «Их в киоске продают. Хочу мятную конфету». Он молча пошел со мной к киоску, где мы купили пакетик мятных леденцов. Если посмотреть на свет сквозь прозрачную упаковку, бледно-голубые конфетки выглядели как звезды, рассыпанные по ночному небу. Я открыла пакетик. Бросила в рот одну конфету, а другую хотела дать ему, но он только махнул рукой, отказываясь. Прозвенел звонок на урок, но я не хотела возвращаться в класс с красными от слез глазами. Подняв голову, я посмотрела на него. Он стоял в тени киоска, прислонившись к каменной ограде. Сунув в рот разом три конфеты, я, наконец, окончательно успокоилась и сказала «Извини». «Да ладно?» Я сунула ему в руки пакетик с леденцами. «Когда сердишься или плачешь, мятные леденцы успокаивают». Он засмеялся и ответил. «Да не сержусь я уже, не нужны мне твои конфеты». «Можно спросить?» «Давай». «Ты где этому научился?» «Ты о чем? «Ну, гладить по волосам и всякое». Мой голос стал настойчивым. Обычно мальчики так девочкам не делают, а для тебя это как будто привычное действие. Да нет же, растерянно сказал он и добавил. Когда мама себя плохо чувствует, она громко плачет. В такие моменты мне только и остается, что гладить ее по голове. Это ее успокаивает. Любой бы услышав это, понял, что это абсолютное вранье. Но я тогда почему-то сразу же поверила его словам. Все. «На этом твои вопросы закончились. Теперь я спрошу, можно?» Я кивнула. «Зачем ты хотела украсть мои палочки?» Я не знала, что ответить. Но если не дать объяснение сейчас, он наверняка опять спросит. «Это потому, что они из коралла? Но я же, кажется, говорил, что им нет цены». «Нет, да нет же, я просто...» Осознав, что он совершенно не так меня понял, Я начала яростно отрицать его предположение, но ведь про любовную ворожбу я тоже не могла сказать. Видя, что я не могу ответить, он начал доискиваться. «Ты не можешь никому сказать о причине?» «Не могу», — ответила я еле слышно, поглядывая на него из-под лобья. «Обязательно надо рассказывать. Обязательно». Сколько я не увиливала, он не отступал. Понимаешь, эти палочки действительно дороги мне. Если я не пойму, почему ты это сделала, это будет беспокоить меня. Я не хочу тебя заставлять и не хочу испытывать к тебе неприязнь. Если я буду и дальше все отрицать, нашим с ним отношениям, которые я так бережно выстраивала, придёт конец, подумала я. А в таком случае лучше пусть он считает меня малявкой, которая верит в глупую ворожбу. Не поднимая головы, Я тихонько проговорила. Я поспорила с подругами. Он не сразу понял смысл того, что я сказала, и некоторое время растерянно смотрел на меня. «Вы что, так развлекались?» «Нет, вовсе нет», — поспешно крикнула я и продолжила. «Просто они сказали, что если подменить палочки у того, кто тебе нравится, сможешь быть с ним вместе». Он замолчал и смотрел на меня, — А я, вытаращившись, смотрела на него. Ясно было, что он понял все не так. Воцарилось неприятное молчание. Ну же, скажи что-нибудь. А что если это было настоящее признание? Это не повод игнорировать человека. Я почти крикнула. Но все не так. Не пойми неправильно. Я вовсе в тебя не влюбилась. Что? Он посмотрел на меня, будто очнулся от сна. Тогда... Я просто хотела доказать им, что не может возникнуть любовь только от того, что подменишь палочки. Это же все неправда. Тогда почему ты выбрала меня? Потому что... Действительно, почему? Наверное, я знала ответ, но не хотела ему говорить. Вытянула жребий. Так я сказала ему. Он опять замолчал с каким-то странным выражением лица, А потом вдруг громко расхохотался. Я слегка обиделась. Он что меня дразнит? И поэтому ты украла мои палочки? Я уже была в отчаянии и ответила: "Я не собиралась ими пользоваться, просто хотела всем показать, когда в таких спорах выигрываешь, можно потом хвастаться после уроков". Это я, конечно, только что придумала. Во-первых, после уроков все разбегаются по кружкам и секциям. Во-вторых, Такие ерундовые споры интересуют только наших девчонок. Но поскольку у него не было ни друзей, ни подруг, он легко поверил моему вранью. Да уж, если жребий выпал, никуда не денешься. Прости, не могу тебе одолжить палочки. А что, есть какое-то условие для обмена? Нет, дело не в этом, — он покачал головой. Эти палочки — пристанище божества, поэтому я никому не могу их дать. Божества? Когда он впервые показал мне эти палочки, он что-то такое говорил, но я совершенно об этом забыла. Да и кто поверит в такое, даже если тебе скажут об этом серьезно? Он заговорил, будто проповедник. Эти палочки были изготовлены тысячу лет назад. В моей семье из поколения в поколение передавалось поверье, что в них обитает Божество, а имя его Ван Сян «Кудесник Ван». Он также сказал, что настоящее имя кудесника Вана — Ван Цунтянь. «Я — муж дочери императора династии Тан», — так сказала божество. Несмотря на то, что император избрал Ван Цунтяня в качестве своего зятя — Фуба, он никак не мог решить, какую дочь выдать за него. Тогда император устроил пир, решив дать обеим своим дочерям возможность украдкой взглянуть на жениха из окна. Когда пир закончился, император спросил дочерей, что они думают. Спесивой старшей сестре не понравилось отсутствие уван Цзунтяня, стремление стремления к власти и его низкое положение. И она взяла нефритовые палочки, которые клали перед гостями на банкете, переломила их надвое на глазах у отца и сказала... «Разве не подарил когда-то император Тан Сюан Цзун сановнику Сун Дзину пару золотых палочек, превознося его верность? Почему же вы, отец, подали гостям на Перу хрупкие приборы?» Эти слова рассердили императора, но младшая дочь, почувствовав, что отец недоволен, быстро сказала, «Чистое золото твердое, даже огонь ничего не может ему сделать. Нефрит действительно хрупкий, но, сломав его, можно сделать из него что-то другое». Император обрадовался ее словам и решил выдать младшую дочь Заван Цзунцяне. Вообще-то он хотел дать ей в приданое нефритовые палочки, но они сломались, и ему это показалось несчастливым предзнаменованием. Тогда он повелел изготовить взамен изящные палочки из коралла и отдал их дочери. Девушка отдала эти палочки жениху со словами. Будем же неразлучны, как эта пара палочек. Будем всегда вместе. И после свадьбы они всегда жили дружно. Когда же супруг ее скончался, он стал кудесником Ваном и превратился в божество брака и семьи, охраняющее коралловые палочки. «Но ты же сказал, что одну из палочек потерял», — перебила его я. «Как можно потерять палочку, если в ней живет божество?» Он нерешительно ответил. Потому что кудесник Ван забрал одну палочку. Он не только обеспечивает хороший брачный союз. Если связь оказалась злосчастной, он предупреждает. Мои родители как раз тогда заговорили о разводе, и мама не желала разводиться. И тогда как-то раз одна палочка вдруг исчезла, а бабушка сказала, что это предупреждение от кудесника. Тогда мама сразу же и подписала заявление. То есть твои родители развелись благодаря божественной вести? Это же суеверие. Эти палочки хранятся в моей семье с незапамятных времен, Поэтому все семьи относятся к ним с уважением, и существует много мелких правил. Ну, и из-за нашего происхождения есть даже те, кто говорит, что сам видел кудесника Вана». «А ты видел?» Он улыбнулся и, покачав головой, сказал. Говорят, что кудесник показывается только женщинам, поэтому я и голос его не слышу. А почему же ты веришь в это? попыталась я переубедить его. Эту исчезнувшую палочку, наверное, тоже кто-то украл. Он вдруг поднял глаза и посмотрел на меня. Меня напугал его спокойный взгляд, а он улыбнулся. Я с самого начала знал, что ты все равно не поверишь, но это не обязательно. Кудесник Ван существует. Я-то это знаю. Вот и всё. Но... В общем, палочки никто украсть не может, — уверенно сказал он и показал их мне. Смотри. По поверхности палочек пробежала, сверкнув красная полоска, будто кровь потекла. С обеих сторон концы палочек были инкрустированы серебром. Корал хрупкий материал, легко разрушается. Поэтому, чтобы защитить те части, которые соприкасаются с пищей и слюной, была добавлена серебряная отделка. Толстые концы, закрыты шестиугольными наконечниками серебристого цвета, в центре каждого проделаны маленькие круглые дырочки, чтобы через них можно было продеть цепочку. Цепочка была тоненькая, даже слишком изящная для его шеи, длиной чуть пониже ключиц. Наверное, он не хотел, чтобы ее видели другие, Ведь независимо от времени года он всегда ходил в плотной зимней одежде, застегнутой на все пуговицы, включая верхнюю. «Я не могу допустить, чтобы палочки пропали, поэтому и ношу их на цепочке. Они ведь из корала. заменой им не найти». Он расстегнул цепочку и свесил ее вниз. Палочки скользнули по ней. Я, покрывшись холодным потом, смотрела на это однако на землю они не упали зацепившись за застежку застежка на цепочке сделана чуть шире чем палочка по спецзаказу поэтому палочки с цепочки не соскальзывают останавливаются пока цепочку не порвешь они не упадут я задумчиво смотрела на палочки и он сказал будто почувствовав что я хотела спросить отсюда вопрос как одна палочка могла пропасть а вот этого Никто не понимает. Это произошло меньше, чем за какую-то минуту. И если это был не дух Сянь-Дзюня, то я не знаю, что еще можно подумать. Моя мама говорит, что если палочка исчезла и не появляется, значит, Бог рассердился. А за что он рассердился? Мои папа и мама постоянно ссорятся, но через несколько дней мирятся. Стоило мне это сказать, он помрачнел. «Какая бы ни была причина, я боюсь, когда кудесник Ван сердится». И, понизив голос, он продолжал. «Это ведь предупреждение мне». Самое раннее моё воспоминание о кудеснике — это чёрная лаковая шкатулка, аккуратно поставленная на алтарь. Поскольку мама каждое утро непременно воскуряла там благовоние и, читая молитву с благоговением, протирала поверхность этой шкатулки, Я, тогда еще ребенок, был уверен, что в ней живет божество. Только один раз я украдкой приоткрыл крышку и заглянул внутрь. На блестящей черной лакированной крышке, под тонким узором из золота и серебра, были нарисованы ярко-красные цветы граната. Я, так же, как мама, взял в руку несколько ароматических палочек, несколько раз прочел молитву и протянул руку к этой таинственной шкатулке. Стряхнув пепел, упавший на крышку с палочки, я осторожно повернул латунный замочек. Что же это за кудесник Ван? Увижу ли я его, если открою шкатулку? Затаив дыхание, я стал аккуратно поднимать крышку. И тут я увидел. Ничего не увидел. В шкатулке ничего не было. Но я почувствовал спиной чей-то взгляд. В полутёмной комнате кто-то откуда-то пристально смотрел на меня. Наверное, это я сам себе придумал. Насмешливый, но очень внимательный взгляд. Я тут же поставил шкатулку на место и оглянулся. В комнате было абсолютно темно, но в этой густой темноте за мной следили со всех сторон. Я завертел головой, пытаясь увидеть, что вокруг, но тело застыло и не двигалось. По коже побежали мурашки. Кто-то, вперившись злобным взглядом мне в спину, стал медленно приближаться. Я почувствовал, как этот взгляд скользнул по моему затылку. Кто-то стоял всего в нескольких шагах от того места, где я находился. Затем мне наконец-то удалось повернуться. Сзади я увидел два ярко-красных глаза. «Ой! Что ты делаешь?» — послышался ледяной голос. На меня сверху вниз смотрела мама. Лампа на алтаре освещала ее бледное лицо красным цветом, заставляя глаза светиться багровым. Мамины длинные, мягкие, черные волосы свисали ей на лицо, закрывая глаза, и я хотел протянуть руку и убрать их. Однако от ужаса застыл и не мог шевельнуть даже пальцем. Мать молча смотрела на меня, а потом вдруг перевела взгляд на алтарь. Она тут же поняла, чем я занимался. При этой мысли в уголках ее губ появилась улыбка. «Это ты зажег благовоние? это палочка твоя?» Мама воскуряла палочки каждый день перед сном, поэтому они были плотно натыканы в курильнице. Некоторые догорели почти до конца, некоторые только наполовину. Все были разной высоты. Очень сложно было понять, какую зажгли только что. Мама молча протянула руку. Точно крышкой она накрыла ладонью палочку и погасила ее. Она должна была обжечь руку. Неужели не чувствовала боль? Я же, не отрывая взгляда, смотрел в темноту за алтарем, как будто противостоял свирепому зверю, который должен был, оскалив клыки, броситься на меня, если я отведу глаза хоть на миг. Через какое-то время почти все ароматические палочки погасли. Мама убрала их и зажгла новые. Я подумал, что сделал что-то ужасное и почувствовал, как все мое тело охватывает дрожь. Мама смотрела, как я пытаюсь сжаться, чувствуя, как эта дрожь пробирает меня до самого сердца, но ничего не говорила. Через какое-то время она встала на колени и спросила. «Ты видел кудесника Вана?» Что ответить? Я продолжал молчать, а мама протянула руку к воротнику и сняла с шеи цепочку. На ней висела пара палочек. Мама снова заговорила своим обычным мягким голосом. Вот он, а шкатулка на алтаре, чтобы класть в нее эти палочки. «Кудесник Ван — это палочки для еды?» Нет, они когда-то принадлежали ему а с тех пор, как он стал божеством, он обитает в них и хранит нового владельца палочек. И мама рассказала мне историю про кудесника и палочки. Коралловые палочки принято было передавать дочерям в качестве приданого на свадьбу. По словам мамы, палочки обязательно должны были оставаться парой. Это означало, что супруги навеки будут вместе, никогда в жизни не расстанутся, будут верны друг другу, до гробовой доски. Пока палочки вместе, кудесник Ван будет приносить счастье тем, кто сочетался браком. Неужели он действительно находится в этих палочках? Конечно. Мама его один раз видела, так что точно знает. «А какой он, этот кудесник?» — спросил я, и мама задумалась, как его описать, а глаза ее сверкали. Я смотрел на нее и никак не мог определить, правду она мне рассказала или нет. И вдруг она сказала. Мама и сама не знает. Тогда было совсем темно, и кудесник Ван появился в густой черной дымке и не двигался, так что мама его не разглядела. Но мама с ним долго разговаривала и загадала много желаний. А каких? Тогда папа обманывал один человек, поэтому мама попросила, чтобы кудесник Ван помог ему. А кудесник ответил, что папе и этому человеку суждено 12 лет быть вместе. А прошло всего три года с тех пор, как они познакомились. И что? Девять лет — слишком уж долгий срок. Поэтому мама очень просила кудесника Вана. Говорила, что будет послушно ему, только бы он спас папу. И тогда кудесник согласился и сказал, что у него есть идея. Он пообещал забрать оставшиеся девять лет и отдать их тебе. Я тогда подумал, какой молодец кудесник, выручил папу. Желая тоже обладать такой силой, я невольно протянул руки к палочкам, а мама улыбнулась и спрятала их в шкатулку. И сказала, «Но тебе лучше не приближаться к нему». «Почему?» «Кажется, ты ему очень понравился». Он отметил тебя печатью, чтобы отнять тебя у меня. Мама ласково потерла мою руку и продолжила. Но не бойся, есть и другие боги. Мама ни за что не позволит ему отнять тебя. Никому не позволит. Я в детстве очень тяжело болел и несколько раз чуть не умер. Мама была твердо уверена, что это выходки кудесника, поэтому часто водила меня в храм, воскуряла благовоние, и молилась Буддам. Папе, похоже, все это было неприятно. И то, что она водила меня в храм, ему тоже не нравилось. Но я втайне завидовал его способности отказывать ей. Для меня эти посещения были кошмаром, то ли потому, что мама уставала, то ли потому, что там всегда было темно. Не знаю, но, вернувшись домой, она обычно очень плохо себя чувствовала. Суставы у нее краснели и распухали, словно мечи, и несколько вечеров подряд не прекращался кашель. Бабушка говорила, что это наказание со стороны кудесника Вана. По ее словам, ему не нравилось, что мы поклоняемся и другим богам. Для верующих в него существовало много строгих правил, поэтому мы дома даже не выставляли поминальных табличек с именами предков. Однако... Каким бы суровым ни было его наказание, мама не отступала. Стоило ей услышать, что где-то находилось божество, обладавшее чудодейственной силой, она тащила меня туда, в любую даль, и просила за меня. Каждый раз, когда она кашляла, мне было ужасно тяжело. Ведь я лучше всех понимал, что причина ее страданий крылась не в кудеснике, а во мне самом. Только раз я задал вопрос бабушке. «Почему мама так уверена, что кудесник заберет меня?» И бабушка ответила, «Твоя мама когда-то задолжала ему. Он выполнил ее просьбу». Тогда я подумал, «Надо же, какой он жадный! Он ведь божество, так что же ему так хочется заполучить? И почему он нас так мучает?» И я снова задал вопрос, «Значит, кудесник Ван непременно заберет меня? Мы не можем убежать от него?» И бабушка с опаской ответила: То, что дал тебе кудесник, надо обязательно вернуть. Если это деньги, нужно покрыть все его тело сусальным золотом, а если это известность, нужно построить для него башню и поддерживать в чистоте храм. Если же это любовь, нужно еще старательнее выражать ему свое почитание. А что кудесник дал маме? Почему взамен он должен забрать меня? Однако бабушка, побелев лицом, потупилась и больше ничего мне не сказала. И все же через несколько лет воскурения благовоний в моем теле слабом от болезней действительно начали происходить изменения. Мама перестала водить меня в храмы и заявила, что кудесник Ван, наверное, передумал меня забирать. Я не понял, почему она так сказала, но меня устраивало, что он отказался от своих намерений в отношении меня. Но вдруг он потребует у мамы еще что-нибудь. И вот той зимой у мамы нашли опухоль в груди. В доме поднялась такая суматоха, словно разорвалась бомба. Отец тут же потребовал развода. Возможно, ты сочтешь его жестоким человеком, но к тому моменту отношения между ними совсем разладились, так что мамина болезнь просто стала искрой, которая подожгла Бигфорда в шнур. Их с мамой брак был кошмаром. Так всегда ворчал отец в разговорах со мной. А теперь он просто очнулся и вырвался на свободу. Вообще-то до их свадьбы у отца уже были жена и дети. И он, насколько я понимаю, не рассказал маме об этом. По правде говоря, он и с мамой-то познакомился благодаря своей первой жене. Но меньше чем через три года после их свадьбы первая жена и дети погибли. Отец с удовольствием рассказывал мне о своей первой жене и только о ее смерти говорил неохотно. Я всего раз слышал от него эту историю. Похоже, что с ними произошел несчастный случай в поездке. Фотографируясь на вершине горы, они оступились и погибли. Это произошло на глазах у отца. По его словам, в другую сторону от вершины дороги не было. Но его жена уверенно направилась туда, словно собиралась пройти по облаку. Он перепугался и закричал ей вслед, но она почему-то его как будто не услышала и шагнула в пустоту. И, интересно, почему? Отец совершенно не доверял своим воспоминаниям о том моменте, и его облик во время этого рассказа казался мне странно расплывчатым. Мама во время того происшествия была дома. Папа после этого был абсолютно не в себе, И именно она самоотверженно утешала его и заботилась о нем. Это принесло свои плоды. Мысли отца, направленные на погибшую женщину, постепенно переключились на маму. Правда, когда страсть утихла, невозможно стало закрывать глаза на ее ужасный характер. Особенно его пугала ее погруженность в религию. Развод, конечно, был нелегким. Родители постоянно ссорились. И мне, разумеется, тоже было неспокойно. Проблема больше коренилась в маме, она совершенно не желала ничего слушать, раз этот брак был устроен кудесником Ваном, развестись невозможно. Она настаивала на этом и не уступала. Сейчас я понимаю, что она, зная о своей болезни, просто изо всех сил хваталась за соломинку. Закрывшись от всех как раковина, она, тем не менее, не желала расставаться с семьей. Я ужасно устал от такой жизни. Отец стал возвращаться все позже, а когда его не было дома, я находился еще в большем смятении. В мамином присутствии мне казалось, что я сижу на циновке, утыканной иглами. Впрочем, мама чаще всего запиралась в своей комнате, и тогда лучше всего было сидеть как мышка. Если я слышал, как она открывает дверь, это было предвестником бури а когда она начинала бушевать, спасайся, кто может. Хотя, конечно, по сравнению с настоящей бурей, она вела себя довольно тихо. Брала со стола газету и начинала разрезать ее ножницами на тонкие полоски. Если ей этого не хватало, тогда она открывала комод, вытаскивала оттуда одежду и резала ее на полоски, подбирая по цвету. Открывала посудный шкафчик, вытаскивала по одному предмету и била их. А когда и посуда заканчивалась, наступала моя очередь. Куда мне было бежать? Мои жалобы выслушивал только кудесник, пребывавший на алтаре. Если я так ему нравился, он ведь мог исполнить мою просьбу. С этой мыслью я каждый вечер возносил ему молитву. «О, Ван Сяньцзюнь, кудесник Ван, пусть мама отпустит папу, пусть папа станет свободным». В тот вечер, когда я молился, я снова почувствовал, что на меня откуда-то смотрят его глаза. Но я уже привык к этому ощущению. Оно было со мной с того самого момента, когда я маленький заглянул в шкатулку на алтаре. Этот взгляд всегда пугал меня. Но в тот раз я ощутил надежду. Может, кудесник услышал мою просьбу и появился. Мне показалось, что меня манят рукой. И я открыл шкатулку. Она не была пустой. Под слабым светом лампы ее содержимое окрасилось волшебным красным свечением. Это были мамины палочки. Пока я в задумчивости смотрел на них, послышались крадущиеся шаги. Я вздрогнул и обернулся. В темноте виднелось бледное мамино лицо. Она стояла у входа и внимательно смотрела на меня. Улыбнувшись уголками губ, она сказала. «Несколько дней назад я услышала, как ты обращаешься к кудеснику Вану, потому и положила туда палочки». С этими словами мама медленно подошла ко мне сзади. Опершись подбородком на моё плечо, она сказала. «Ну-ка, попробуй, скажи это напрямую, иначе он не будет тебя слушать. Ну же, говори». Ты ведь каждый день просишь об этом. Мама знает. Мама все слышала. В комнате было тихо. Мне показалось, что я заблудился в беззвучном мире. И лишь мамин голос звучал у меня в ушах, словно единственный звук в этой вселенной. Мама посвятила свою жизнь кудеснику Вану, чтобы защитить тебя. А ты, значит, к маме таких чувств не испытываешь? Все это время я молчал, молча стоял, плакал, и только в конце стал повторять: Прости, прости! Сколько бы я ни каялся, мама не отвечала. Когда я наконец перестал плакать, она ужасно равнодушным тоном сказала: Если мы с папой разойдемся, ты с кем собираешься остаться? Я не мог ответить, но глядя на ее ужасно грустное лицо, Я подумал, что она, наверное, поняла мои чувства. Вот после этого палочка и пропала. Оставшаяся половинка пары словно насмехалась над клятвой «Вместе навеки». Мама очень изменилась, постоянно молчала и проводила дни в рассеянной задумчивости, будто кто-то вынул из нее душу. Тогда приехала бабушка. Словно в утешение она сказала. Я ведь говорила: нельзя так просто обращаться к богам с просьбами. И он тебе говорил: твой удачный брак продлится лишь несколько лет, а потом будут сплошные ссоры. Ты думаешь, сколько прошло времени? Исчезновение палочки наверняка предупреждение тебе от кудесника вана. И если ты не собираешься отступить, он, возможно, заберет с собой ребенка. Когда бабушка завела этот разговор, Я невольно весь сжался. Мама равнодушно посмотрела туда, где за дверью прятался я, и не сказала ни слова. А потом... Тем вечером она вдруг подписала заявление о разводе. В конце концов, опеку надо мной отдали ей, хотя в той ситуации, вероятно, разумнее было оставаться с отцом. А может, он сам отказался от опеки, либо были еще какие-то причины. На развод наложилась болезнь, и мамино психическое состояние стало ухудшаться. Оставшуюся палочку она заперла в ящик и перестала говорить про кудесника. Ужасно так говорить, но с совершенно съехавшей с катушек мамой жить было гораздо лучше, чем раньше. Вообще, обычно она выглядела совершенно нормальной. Она начала работать, стала лечиться. После папиного отъезда... Выходные, когда не надо было ходить в больницу, я проводил с мамой. И все то, что раньше делал он, теперь взяла на себя она. Ты скажешь «отличная мать», я ничего не смогу возразить на эти слова. Однако, хотя обычно мама как-то соблюдала баланс, утомительными были те дни, когда этот баланс вдруг сбивался. Как-то летом мы собрались с ней вдвоем в горы, чтобы закончить моё летнее задание. Наблюдение за насекомыми. Мама не умела водить машину, поэтому мы решили ехать на автобусе и вышли из дома рано утром. Мама надела свою любимую шляпу с большими полями, белую льняную юбку, какие носят маленькие девочки, и сандалии. Она все время держала меня за руку. По мере того, как мы быстро шли по тропинке, небо закрыло густо разрушаяся зелень а сверху на нас лился оглушающий стрек от цикад. На берегу прозрачного озера мама склонилась над водой и принялась брызгаться. Я, стоя рядом, раскрыл зонтик, чтобы укрыть ее от солнца. Но ей это, видимо, показалось странным, и она спросила, «Что с тобой?» Мама любила чистоту, и я ответил, что ей вряд ли будет приятно, если сверху свалится цикада. Мама протянула руку, Ласково погладила меня по голове и спросила, «А ты знаешь, сколько живет цикада?» Я помотал головой, и она сказала, «Цикады почти всю жизнь проводят в земле. Когда они выбираются наружу и начинают стрекотать, это уже почти конец. Меньше чем через полмесяца они умирают». Я, слушая оглушительный, подобный грому грохот насекомых, не мог понять, что это значит, Как это, так громко звенящие цикады через десять с небольшим дней умрут? А мама спокойно продолжала. Вот и мама совсем как цикада. Неизвестно, когда умрет, да? Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь просветы между деревьями, покрыли ее лицо золотыми пятнами. Она положила ладонь мне на плечо и сказала. Знаешь, чего мама сейчас больше всего боится? «Умереть?» «Нет, умереть я не боюсь», — уверенно сказала она и снова погладила меня по голове. Ее пальцы были холодны, как лед. Она вдруг понизила голос, будто пытаясь подуть мне в ухо. «Мама больше всего боится умереть и оставить тебя одного. Но ведь у меня есть папа и дедушка с бабушкой». Это я буркнул про себя, понимая, что такое ни в коем случае нельзя произносить вслух. Меня разрывали противоречивые чувства. Мама крепко обняла меня. «Только не становись таким, как твой отец. Не смей оставлять меня, понял?» Я инстинктивно кивнул, и мама улыбнулась. Сжав мою руку, она сказала, «Тогда пойдем вместе со мной в безопасное место». Ее белые сандалии были уже все испачканы в грязи. Мы, оставляя у кромки воды следы, большие и маленькие, медленно пошли в воду. Ее глубокая синь начала заглатывать ее одежду. «Мама хочет только одного — быть с тобой вместе. Прошу, не бросай меня». Под ногами была топка, и я боялся упасть, но мама крепко сжимала мою ладонь. Мы дошли почти до середины озера, когда она положила мои руки себе на плечи и плотно прижалась ко мне. Я еле стоял с ее поддержкой, но сейчас мои глаза находились на одном уровне с ее. Ее глаза блестели, освещаемые лучами, которые отражались от поверхности воды. Она продолжала погружаться в воду. Когда вода дошла нам до плеч, она вдруг утопила меня с головой. В рот хлынула пахнущая сырой рыбой вода, Я не успел закрыть глаза и помню только ее фигуру, растворяющуюся в синей воде. Когда я очнулся, я лежал на скамье у края дороги, головой у мамы на коленях. Над головой был грязного цвета навес от солнца, и я не мог понять, день сейчас или уже вечер. Мамина соломенная шляпа лежала у меня на груди. ее белая одежда испачкана в грязи, В некоторых местах к ней пристали водоросли, голова ее была опущена, и я не мог увидеть ее лица, но все равно я понял, что она плачет. Меня орошали слезы, которые без остановки лились у нее из глаз. Мама! Слушая звук собственного голоса, который с трудом издало мое горло, я попытался вытереть ее слезы. Когда мои пальцы почти коснулись ее щек, Она вдруг заплакала в голос, точно ребенок. Что было потом, точно не помню. Видимо, нас кто-то спас. А может, мама остановилась в самый последний момент? Мы вместе спустились с горы, купили новые вещи и переоделись, после чего молчали до самого дома. Наверное, она тоже не знала, о чем со мной говорить. Вообще-то такое случалось не один раз. Но дедуле и бабуле я никогда об этом не рассказывал. Для мамы, наверное, это все было обязательным. Так же, как аккуратно пить лекарства и регулярно ездить в больницу для осмотра. И такое обращение со мной ей тоже было необходимым, чтобы поддерживать свою жизнь. Я всегда вспоминаю тот день, когда мама крепко обнимала меня у подножия горы и, не поднимая глаз, громко рыдала. Возможно, если бы я не молился тогда к кудеснику без всякой задней мысли, этого бы не случилось. Конечно, я тоже боюсь умирать. Но вот что я думаю. Не это ли наказание, которое суждено мне Богом? А очень скоро маме пришлось уйти из дома. Поскольку раковые клетки распространились в костях, по совету врачей было решено на некоторое время положить маму в больницу. Больница эта находилась сравнительно недалеко от дома, поэтому я каждый день после школы покупал себе Бента на ужин и ехал на велосипеде ее навестить. Визиты были короткими, но мне было приятно выкраивать время, чтобы рассказать ей обо всем, что произошло за день. Возможность быть с мамой — это счастье. Когда эта мысль приходит мне в голову, я чувствую укол в сердце. Счастье? А имею ли я на него право? Ведь все это случилось из-за меня. Я и сейчас об этом думаю. Если бы только я тогда не обратился с просьбой к удеснику Вану. Я прервалась и посмотрела на Хайлинь Цзы, который молча слушал мой рассказ. Скажите, в этих палочках действительно обитало божество? Это никакое не божество это демон. Что это значит? Какой-то дух в них, возможно, поселился. Впрочем, для начала, кажется, нужно аккуратно разобраться со значением слов, которые вы употребляете. Кудесник Вана, о котором вы рассказываете, — демон. Поэтому лучше его божеством не называть. Если использовать это слово, оно легко ввергает человека в иллюзию. Тогда для человека все его действия — оказываются наполнены справедливостью и любовью. А если кудесник действительно был божеством? Нет, богов не существует. Лицо Хайлин при этих словах приобрело странное выражение. Он тут же спохватился. «Вы во что-то такое верите?» Я училась в христианской школе, но никакой особой веры не придерживалась. Хожу изредка в семейную усыпальницу навестить могилы. «Не более того. Я уж испугался, что задел ваши чувства. И все равно я на девяносто девять процентов атеист». «На девяносто девять процентов? И что это должно означать?» Я засомневалась, но сказала, глядя на преискурант изгнания духов на его столе. «Ничего страшного. Однако ведь тогда это противоречит вашему роду деятельности. Разве не так?» «Никакого противоречия нет». Того, что называют божествами, с точки зрения культуры, существует множество, и в настоящее время к ним причисляют кого угодно без разбора. В нашу эпоху понятие «божество» уже размылось. Если наши с вами представления не совпадают, вы можете подпасть под влияние бессмысленных иллюзий и призраков, что приведет к неприятностям. Поэтому для начала нам нужно привести к единому знаменателю наши с вами представления по этому поводу. Он внимательно посмотрел на меня и снова заговорил. «С точки зрения таких, как я, то, что люди обычно называют божествами, — это демоны». «Божества — это демоны?» Мертвым — одиноко». Он сочувственно улыбнулся. «Никто не помнит умерших вечно. Их постепенно забывают. Впрочем, среди демонов есть такие, которые придумывают истории о собственном происхождении». Например, чтобы существовать в качестве божеств, присваивают себе имена знатных людей. Те боги, которых я встречал до сих пор, на самом деле сплошь оказывались демонами. Но разве можно сказать, что богов вообще нет? А это зависит от того, как вы определяете божество. Госпожа Чен, кого вы считаете богом? Я растерялась от такого внезапного вопроса. Мне вспомнилась церковь, которую я посещала в школьные годы. Здание без икон с холодным остроконечным распятием. Я три года ходила в христианскую школу, но проповеди почти не слушала, экзамены сдавала кое-как, так что концепцию Бога толком не понимала. Я попробовала описать свои интуитивные ощущения. Что-то вроде верховного Даоса Юйди, нефритового императора, или Повелителя Преисподней Эмма. А вы сами видели демонов, или их никто не видит?» «Я видел», — и он вдруг рассмеялся. «Я встречал демона. Он мне даже рассказал, что нефритовый император Юйди признал исполнение им своего сыновнего и родительского долга, и благодаря этому он смог отправиться на небеса. Если я буду трижды в день поить его чаем и шесть раз в день подносить ему рис», то попаду на западные небеса, в рай, и смогу заниматься искусствами. И в конце концов пройду через южные врата небесного дворца и стану божеством». «И что? Я его выгнал». «Почему?» «Демон обратился человеком. Значит, он лжет Хайлин продолжал. «И рассказы таких демонов основываются только на знаниях, которые они приобрели при жизни. Поэтому, когда я спрашивал его, Как на самом деле звали нефритового императора, как он выглядел, какие чиновники и военачальники ему прислуживали, он не мог внятно ответить. Для Даоса разоблачить такую ложь довольно просто. Я не нашлась, что ответить. Но если Бог существует, какой он? Я же сказал, Бога нет. Но вы говорили, что являетесь атеистом на 99%. Вот ей и подумала... «Каков же Бог этого оставшегося процента?» Услышав мое неожиданное возражение, он застыл с улыбкой и какое-то время подумал, а потом решительно сказал. «Бог любит людей. А еще Он спасает людей и наказывает их. В моем сборном представлении боги именно такие. Но на самом деле это не так. Это люди хотят, чтобы их любили, чтобы их спасали, чтобы их признавали». Это они хотят причинять кому-то страдания. Короче говоря, боги — это всего лишь проекция людских желаний. Так он и не рассказал мне о боге для своего одного процента, но продолжил. «Вы мне многое поведали, но чего вы все таки от меня хотите?» «Что такое этот кудесник Ван, о котором он мне рассказал? Хочу, чтобы вы мне объяснили, он действительно существует». На такой вопрос очень сложно ответить точно. Я не знаю. Но как мне кажется, существует ли этот кудесник, вызывает ли он какие-то бедствия, это к вам не имеет отношения. Как я сказал в начале, ваша энергия Ян очень сильна, поэтому никакие злые духи не могут к вам приблизиться. Оставим в покое мою энергию. Я хочу узнать, что такое кудесник Ван и существует ли он на самом деле. Увидев мое упрямство. Он перестал сопротивляться. Что ж, тогда начнем со взглядов на кудесника. Если это действительно проклятие, все выглядит очень странно. Я смотрела на него, ожидая продолжения. Как я уже сказал, божество это демон, а демон это еще и человек. Такие существа, как и люди, действуют движимые собственными страстями. Таким образом, становится понятно что действия кудесника Вана выглядят странно. Его не почитают как Бога, он похож на душу, не достигшую нирваны. Когда человек воскуряет в честь него благовония, он обретает жилище в этом доме. Но если люди поверят, что его больше нет, у них не будет нужды молиться о нем. Так что для него самого ничего хорошего здесь нет. Я быстро спросила. «Но если это не его рук дело, почему исчезла палочка?» Он немного помолчал и сказал. То, что делает демон, может сделать и человек. причем очень жестоким способом. Слушая ваш рассказ, я подумал, ведь это сделал не демон вроде нашего кудесника. Палочку просто унес отец мальчика. Что скажете? В этом случае наибольшую выгоду получает отец семейства, подписавший заявление о разводе. То, что для матери эти палочки очень важны, было понятно любому и когда одна из них исчезла, это нанесло ей значительный ущерб. Я с удивлением заметила. «Надо же, как вы повернули дело, а я думала, ваша специальность — изгнание демонов». «Признавать их существование — это вопрос веры, но относить все к действиям демонов и духов — это суеверие. Или вы действительно верите, что это сделал кудесник Ван?» — разочарованно спросил Хайлинь Цзы. «Нет, не думаю». «Точно? Так что вас тогда мучает?» «Как именно исчезла палочка?» «Пока нет доказательств, нельзя сказать, что кудесника не существует. Разве не так?» «Я не специалист в изделиях из металла, но вы сказали, что пара палочек была соединена между собой цепочкой и застежками, А это значит, что имея я в своем распоряжении хороший инструмент и достаточно времени, я мог бы их разъединить» но тогда остается только разрезать цепочку. Я показала ему похожее изображение, которое я нашла в интернете, перекрученную цепочку серебристого цвета. Показывая на нее, я сказала: если бы это была просто цепочка, можно было бы разрезать звено и потом соединить его опять. Но с такой витой цепочкой это не получится. Даже если ее разрезать, чтобы соединить, нужно будет ее спаять. Однако мастер, занимающийся украшениями, вполне смог бы аккуратно это сделать. Мне кажется, на это не было времени. Мой друг рассказывал, что эти палочки были для его матери очень ценны, поэтому она, за исключением использования их во время еды, круглые сутки носила их на себе, не снимая. Невозможно было проделать что-то подобное так, чтобы она не заметила. Поклоняясь кудеснику Вану, она не ела жирного и острого не ела мяса. В тот день, когда исчезла палочка, женщина, пообедав, отправилась на кухню, чтобы вымыть палочки, и вдруг заметила, что кончились салфетки. Ей не хотелось нести грязные палочки с собой, поэтому она положила их на чисто вымытую тарелку и вернулась в гостиную за салфетками. А когда снова вошла в кухню, одной палочки не было. «Она говорила, что оставила их там меньше, чем на минуту», сказала я. Вряд ли у кого-то было время разрезать цепочку, а затем соединить ее какими-нибудь инструментами. Хэйлин Цзы тут же подхватил. А что, если не цепочку разрезали, а палочку сломали? Ее ведь все равно собирались забрать. Никто бы и не заметил, что она сломана. Крепление было очень прочным. Его нельзя было перерезать обычными кусачками. И даже если кто-то сумел бы это тогда сделать, можно было испортить и саму цепочку. Да и мать моего друга была совсем рядом. Если бы при использовании инструмента раздался какой-то звук, она бы наверняка его услышала. А если это были фальшивые палочки? Мне кажется, невозможно сделать такие палочки, которые были бы неотличимы от настоящих коралловых по цвету, узору и даже текстуре. Меня, постороннего человека, наверное, можно было бы обмануть. Но ведь его мать постоянно видела их вблизи. «Действительно загадка. Ну что, вы знаете ответ?» «Это не моя работа», — сказал он, словно отказывался от дальнейшей борьбы. «Раз мы дошли до такого, может, признаем, что это проделки демона? Для чего вам доказывать, что это может быть делом рук человека?» «Я... я хочу, чтобы он больше не верил в кудесника Вана». нахмурился. «Зачем? Что будет, если он перестанет верить?» Если вы сумеете доказать, что демона или Бога, неважно, не существует. Вы ощутите чувство превосходства. Дело в этом. Может быть, его рассердила моя упрямая позиция по отношению к Духам. Его тон стал реще. Или он и есть ваш жених. Тогда я могу вас понять. Выходить замуж за человека, погруженного в религию, сложно. Я поспешно перебила его. Нет-нет, я ни о чем подобном не думала. Просто он все это время считает, что палочка исчезла из-за того, что он обратился с просьбой к кудеснику. И мне было жалко смотреть, как он убедил себя в этом. Вот я и... В то время мы с ним говорили только о палочках. Я утверждала, что кто-то унес палочку, а он возражал. Именно поэтому, когда мне приходила в голову новая идея о том, как можно было избавиться от палочки, я обсуждала ее с ним. Поскольку я сама не видела, что действительно тогда произошло, мне, словно детективу в книге, оставалось лишь обдумывать разные варианты, а он их каждый раз с легкостью отвергал. Несмотря на то, что он верил в существование кудесника и не сомневался в нем, мою игру в детектива не отвергал, а наоборот, еще более увлеченно, чем я, придумывал новые версии. Мы производили разные опыты, чтобы подтвердить правильность наших догадок, и придумывать всякие ходы в процессе подготовки было ужасно увлекательно. Конечно, наша игра закончилась ничем, и теперь тем же самым занимались мы с Хайлинь На мои горячие заявления он ответил глубоким вздохом. «Ясно, а не было ли тогда в палочках чего-то необычного?» Его мать говорила, что обнаружив исчезновение, подумала, не отвалилась ли застежка. Однако та была такой же прочной, как обычно. Он опять задумался. Так, а может использовали изменение температуры? Если ослабить таким способом цепочку или увеличить отверстие на толстом конце палочки, можно будет ее снять. Поскольку застежка и отверстие были почти одинакового размера, я тоже об этом подумала, но нет. Не выходит. Сами по себе детальки маленькие, и нагревом их особо не расширить. И если бы удалось настолько нагреть их, чтобы снять палочку, это было бы сразу заметно». «Да, я никогда не был силен в естественных науках», — усмехнулся он. «Кстати, если физика не срабатывает, может попробовать химию? Можно ведь растворить покрытие каким-нибудь веществом, так же, как при изготовлении гравюр Протравливают металл или стекло. Главная проблема — время. На растворение толстого слоя уйдет время. Стало быть, вы обдумали уже множество возможностей. Мы ведь были школьниками. Кстати, благодаря этому мои оценки по этим предметам сильно улучшились. Он тоскливо посмотрел на меня. «Ну, значит, действительно проклятие. Вам лучше смириться. Вы сказали, что беспокоитесь о нем. Но на самом деле жальче всего именно вас, разве не так? «Не говорите так. Лучше еще подумайте», — поспешно сказала я. «Если я сейчас откажусь думать, он так и останется до конца жизни под властью кудесника Вана». «Я даос, а не детектив. Но если это проделки демона, вы сможете это понять, применив ваши приемы против демонов. А если это сделал человек», тогда вы решите проблему способом, который можно использовать против человека. Мне так рассказывали о вас. Я поэтому и пришла». Он ужасно удивился, услышав, что я выбрала его, услышав такие рассказы. «Если бы это были проделки демона, это входило бы в сферу моих профессиональных интересов. Но если это сделал человек, тогда и плата будет другой». Но нужно ли сейчас выяснять является ли это небесной карой или действиями человека Его голос звучал раздраженно, но он продолжал как будто понимал что от меня не отвяжется ну ладно так подумаем еще во-первых палочка исчезла в одно мгновение во-вторых обнаружила ее исчезновение только его мать я прав вроде да ведь существует возможность того что она лжет Может, она сама спрятала палочку куда-нибудь. А какая ей от этого выгода? Может быть, она поняла, что в доме у нее нет союзников, вот и решила подготовить себе путь к отступлению. Но он рассказывал, что мать страшно расстроилась, когда палочка исчезла. Не могу поверить, что она сама это устроила. Думаете? По-моему, больше всего ее обидело предательство сына. Даос сухо улыбнулся. Если вам этот сценарий не нравится, тогда давайте попробуем добавить сюда еще одного лжеца. Это кого же? Вашего возлюбленного, сказал он, пожимая плечами. Как насчет того, что все это была ложь, придуманная им, чтобы привлечь ваше внимание? Разве такое возможно? Но ведь это вы упрямо настаиваете, что все произошедшее дело человеческих рук. Или я ошибаюсь, начал он свои рассуждения. «Первонаперво, вы в этом деле всего лишь постороннее, так что он вообще не был обязан рассказывать вам правду. Я вполне понимаю ваше желание как-нибудь избавить его от чувства вины, но есть ли в этом смысл? Допустим, мы сумели доказать, что палочку забрал его отец. Но ведь этим мы не опровергнем существование кудесника Вана. Даже если доказать, что это дело рук его отца, исчезновение палочки и эта глупая вера никак не связаны». Поэтому вам лучше обратиться либо в полицию, либо к частному детективу, либо к его отцу. Но не ко мне. Из того, что я выслушал вашу историю, абсолютно невозможно предположить, что именно там произошло. Является ли это проделками демона? Я ведь даже палочку эту не видел. Она у меня с собой. И я вынула из сумки палочку кровавого цвета. Хайлинзы растерянно застыл с раскрытым ртом, А я сказала. А теперь? Вы сможете сказать мне, существует кудесник или нет? Вот до чего я дошла. Я не могу отогнать от себя эти мысли. Какой облик принимает кудесник Ван в твоём сердце? Тебе, наверное, уже опостылила моя одержимость этой темой. А все возникло из несоответствия представлений об этом кудеснике. Я не знаю, верно ли то, что я до сих пор делала. Или это все было ошибкой? Теперь, когда я все рассказала, сможешь ли ты дать вразумительный ответ? Или же... В начале мая прошли последние подготовительные тесты. По мере того, как приближались собственные экзамены, мы, занятые подготовкой, стали меньше встречаться. Маргнешь, и вот уже выпускной. А загадку палочек мы все еще не разгадали. С какого-то момента это перестало быть для меня просто игрой в детективов. На самом деле мне хотелось изгнать из своего сердца этого неосязаемого словно облака кудесника. Палочку наверняка унёс его отец, я подозревала это. С точки зрения использования кудесника для достижения своих желаний, ни его отец, ни мать не отличались друг от друга, а мой друг стал их жертвой. Это, конечно, было подло. Однако, отвлекшись на злые мысли, я упустила из виду самый простой способ найти ответ. В тот день состоялся последний экзамен, и пока отличники сверяли в коридоре свои ответы, мы с ним сидели в классе лицом друг к другу и заполняли заявления. Пробный экзамен закончился быстро, и в классе никого, кроме нас, не было. Из коридора доносились обрывки разговоров других учеников, дошуршали наши карандаши по бумаге. Других звуков не было слышно. За эти несколько дней мы с ним решили не идти в старшие классы смешанного обучения, так что больше не должны были учиться вместе. Когда закончится лето, мы будем встречаться меньше. Думая об этом, я украдкой взглянула на его листок. Заполнять заявление было муторно, но он старательно писал, не поднимая головы. Чёлка закрывала его глаза, а мой взгляд вдруг скользнул на один из листков на столе. Я заметила, что в графе «родитель», «опекун» стояло неизвестное мне мужское имя. Неизвестное в том смысле, что фамилия мужчины отличалась от фамилии моего друга. Я все это время была уверена, что его фамилия — это фамилия не матери, а отца. Фамилия эта не была редкой, но и к самым распространенным тоже не относилась. Я никак не могла связать его с фамилией на листке, и помню, что я почему-то почувствовала радостное возбуждение и еще какое-то странное чувство. Увидев эту фамилию, я сначала подумала, что это его новый отец. Но он жил с бабушкой и дедушкой и присматривал за мамой, так что сложно было предположить, будто его мать снова вышла замуж. Через какое-то время я поняла. Раз его родители уже развелись, возможно, у него фамилия матери. В таком случае человек, чья фамилия вписана в графу «Родитель-опекун» — это его отец. И тут мне в голову пришел простой способ разрешить проблему палочек, о котором я раньше не думала. «Слушай, не хочешь прямо задать вопрос?» «Ты о чем? поспешно спросил он, бросив взгляд на учеников в коридоре. «Да ладно тебе». «Сегодняшний экзамен был просто кошмарный. Какая разница, какие там ответы?» «Я не про экзамен», — перебила я громко. «Я говорю, что ты можешь прямо задать вопрос отцу. Если это он унес палочки, можно же спросить, как он это сделал. И тогда не надо ломать голову, разве не так?» Он издевательски рассмеялся и сказал. «А если это не он, как думаешь, что он ответит?» «Но ведь можно же для начала спросить?» «Если это действительно сделал папа, он не скажет. Если его целью был развод, он уже ее достиг. Значит, ему не нужно врать». Он немного помолчал и нерешительно сказал. «Но я не хочу с ним встречаться». «Почему?» «Да и он, наверное, не захочет меня видеть». «Что за родители такие, которые не хотят видеть своего ребенка? «Он второй раз женился и живет счастливо». И у меня есть младший брат, ему сейчас года четыре или пять. И вы с ним совсем не общаетесь?» Он медленно покачал головой. «О чем? Я бы не знал, что ему сказать? Да и ему будет неудобно, если я сам к нему приду». Я посмотрела на его задумчивое лицо. Я ведь тоже не знала, что ему говорить. Я уже раскаивалась, что подняла эту тему. Я воспитывалась в самой обычной семье — была старше из троих детей. Мы, конечно, ссорились, бывало и так, что не разговаривали, но это всегда длилось не больше недели, да и то на выходных родители обычно говорили «Так, заканчиваем ссориться», и мы мирились, а потом всей семьей шли куда-нибудь развлекаться. Поэтому мне было непонятно это слово «неудобно», и вряд ли я когда-нибудь пойму такой образ жизни. Так я думала. Мы с ним разные. Когда я это осознала, мне стало очень горько. И чтобы справиться с этим чувством, мне оставалось только изменить его образ жизни. Надо было спасти из этого непонятного мне мира. Я тогда не понимала, насколько жестокими по отношению к нему были эти мои поверхностные мысли. «Хочешь, я пойду с тобой?» — предложила я. «Твой папа ведь, наверное, не знает, что палочки потом починили». «Наверное. Тогда я выясню. Хорошо?» — радостно сказала я. «Если твой папа тайно забрал палочку, он ведь удивится, когда увидит, что они снова выглядят так, как раньше. Или испугается, подумает, что это палочки кудесника Вана. И если я скажу, что пришла к нему по поручению кудесника...» «Не смей!» — крикнул он. «Это не шутки. Ты так говоришь, потому что не знаешь...» «Насколько опасно возвращать палочкам прежнюю форму?» Я впервые видела его таким и очень испугалась. И все равно, почувствовав в его словах что-то странное, не отступила. «Но ведь кудесник куда-то исчез, забрав одну палочку. Разве не так? Неужели опасность до сих пор существует?» Он глубоко вздохнул и осторожно сказал. «А ты знаешь, что случится, если эти палочки вновь соединить?» «Это произошло, когда я ездил навещать маму». Она вдруг спросила, что с коралловыми палочками. Мол, видела вчера сон про кудесника Вана, и он сообщил, что с тех пор, как одна палочка пропала, он плохо себя чувствует, и мама попросила меня поискать вторую. «А это точно был он?» «Конечно», — уверенно ответила она. «Я ведь видела его раньше, так что ошибки быть не может». «Но разве не он сам забрал палочку?» Почему он вдруг теперь вернулся к тебе?» Мама опустила глаза и слегка улыбнулась. «Правда, это он унес палочку, а я не знала». Возникло пугающее молчание. Я не хотел знать ответ, но через какое-то время мама сказала. Он сказал, что случившееся в прошлом неважно. Он говорит, если я верну палочку на место, он возвратится ко мне и будет снова выполнять мои просьбы. «А что бы ты у него попросила?» «Даже не знаю, что бы попросить. Может, чтобы папа вернулся, и мы снова зажили все вместе, втроем? сказала она, и глаза ее засверкали, а я похолодел. «Папа оставил нас, он больше не вернется. «Но если кудесник исполнит мою просьбу...» «А чем пришлось ему заплатить, только чтобы он разорвал связь других людей? Ты ведь уже столкнулась с этим и до сих пор не поняла?» Когда я сказал «связь других людей», то увидел, как мама мгновенно изменилась в лице. Я впервые видел ее такой рассерженной. Она вдруг вскочила, схватила меня за горло и, усиливая хватку, затрясла меня, крича при этом страшным голосом. Но я уже не был слабым ребенком, как раньше. Мама жутко исхудала, Ее запястья лишились мышц и были похожи на сухие веточки. Так что мне достаточно было приложить совсем немного усилий. Я легко оторвал от себя ее слабые руки, и она закричала от боли. Если бы я применил чуть больше силы, мог бы, наверное, сломать ей запястье. «Прости», — сразу извинился я. Мама ничего не сказала и отвернулась от меня. Испытывая сильный страх и жалость, я вспомнил тогда прежний мамин облик. Вспомнил, как она несла меня на спине по ступеням храма, а потом воскуряла там благовоние, истово молясь, чтобы я вырос здоровым, крепким мальчиком. Теперь та энергия покинула ее. После того случая я перестал ездить к маме. Но бабушка все равно говорила, «Прошу навести ее, она хочет видеть тебя. Вот такая она, моя дочь. Не сердись больше на нее, съезди». Бабушка просила очень настойчиво, поэтому я сдался и решил повидать маму. Привез ей палочку и атлас по кораллам. «Что это ты?» — спросила мама, поднимая глаза и глядя на меня с детским выражением лица. «Ты же хочешь сделать новые палочки?» — сказал я и надел ей на шею цепочку. Я подумал, что этот красный коралл когда-то принадлежал императору, и если использовать паршивенький заменитель, вряд ли кудесник ван туда вернется. Бабушка рассказала мне, что мама пыталась все исправить, сделать новую палочку вместо исчезнувшей. Ходила даже к специальному мастеру, но найти то, что ее бы удовлетворило, не смогла. Оказывается, такой коралл стоил бы дороже золота, и ей посоветовали найти похожий материал и покрасить его. Возможно, для обычной ремесленной поделки это бы и подошло, Но ведь у нее были чудодейственные палочки, в которых на протяжении тысячи лет обитало божество. А значит, их надо было сделать как следует, иначе весь смысл терялся. Если для одной палочки из пары кое-как подобрать суррогат, можно даже навлечь на себя гнев божества. Конечно, я знал, что восстановить палочки сложно, но мне показалось, что в маминых глазах блеснула надежда. Пока в ее сердце будет жить желание достичь какой-то цели, возможно, ей будет легче переносить мучительное лечение. Решив так, я стал часто привозить маме атласы и каталоги драгоценных камней во время моих посещений. Мы оба знали, что вряд ли сможем что-то из этого купить, но почему бы просто и не посмотреть на них? Мама, видимо, имела в голове идеальный образ красного цвета и, глядя на фотографии, бурчала, мол, «это не то и то не это». Я надеялся найти вариант, который ее удовлетворит, и если бы она обрадовалась, собирался спросить кудесника Вана, устроит ли его это. «В будущем я устроюсь на денежную работу и куплю тебе такой», — говорил я ей, хотя сам понимал, что как бы усердно я ни зарабатывал, столько денег мне не скопить. Но если сказать маме правду, она расстроится. Поэтому каждый раз, когда она указывала «вот это подойдет. Это тоже. Я говорил ей, что когда-нибудь обязательно починю палочки, и она снова сможет высказать ему свое желание». Мама при этом совершенно успокаивалась, и, глядя на нее, я перестал так уж бояться этих посещений. Однако мамино развлечение закончилось в один прекрасный день. «Да, я получил непосредственное сообщение о том, где можно взять коралл». Пожалуй, нужно объяснить, что значит «непосредственное». Ведь я никогда не видел кудесника Вана, и голос его мне слышать не доводилось. Так что я даже не знаю, существует ли он на самом деле. А может, сообщение, которое я получил в тот день, было чудом, которое сотворило божество? Чудо — это опыт, который человек переживает в одиночестве, поэтому его нельзя ни с кем-то разделить, ни как-то подтвердить, не опровергнуть его существование. Сделать это может только тот, кто действительно испытал подобное. Для меня это было именно чудом. Как в тот миг, когда я в детстве открыл черную лаковую шкатулку, я не видел Бога и не слышал его, однако чрезвычайно ярко ощутил его существование. Поступив так, как сообщил мне кудесник, я добыл коралл, и, наконец, палочек снова было две. Той ночью мне послышалось, что в гостиной разговаривают, и я выбрался из постели. Зайдя в комнату, я увидел в кромешной тьме, что два красных светильника на алтаре теплятся каким-то странным светом. Палочки лежали в черной лаковой шкатулке, и голос доносился именно оттуда. Я почтительно склонил голову перед алтарем и робко спросил. «Ван Сяндзюнь?» «Кудесник Ван, это вы?» Мне показалось, что я услышал смех. Голос стал четче. «Я уже давно хотел с тобой встретиться. Можешь отнести меня кое-куда?» Отказаться я не мог. Я кивнул, вернулся в комнату, схватил сто тайваньских долларов и, как был в пижаме, выскочил из дома. Сел в такси и под крепчающим морским ветром направился на север. Водитель несколько раз спросил, тебе точно надо сейчас к морю, а где твои папа и мама? Но ну, я не отвечал. Наверное, таксисту я показался странным, так что он довез меня до полицейского участка, на этом все и закончилось. События той ночи я помню расплывчато, словно во сне. Помню только, что полицейские позвонили бабушке, и она приехала за мной. А я снова услышал голос. Я допустил ошибку, но теперь все получится. Когда я открыл глаза, я увидел, что нахожусь на крыше старого здания. Потом мне рассказали, что я выломал заднюю дверь, вошел внутрь и по пожарной лестнице поднялся наверх. Там устроили пьяную вечеринку студенты. Они не стали вызывать полицию, а просто побыли вместе со мной, пока я не очнулся. После этого... Такое повторялось еще несколько раз, и я совершенно привык к голосу. Если я не спал, уже не слушал его уговоры. Однако перед сном обязательно закрывал входную дверь на ключ и не забывал надеть браслет с моим именем и контактами взрослых для связи. Но это не означало, что мне всегда удавалось отвертеться. Как-то раз он страдальчески завопил. «Ты не хочешь со мной встретиться?» Я не мог сопротивляться. На мосту ночью никого нет. Слабый свет, отражающийся в воде луны. Я влез на перила. К счастью, тогда меня остановил проходивший мимо патрульный. Я не знала, когда он выдумывает, а когда шутит. Дрожащим голосом я спросила. «Что всё это значит? И вообще, тебе раньше приходилось разговаривать с кудесником?» Он покачал головой и сказал ⁇ Нет. У меня в голове все смешалось. Я-то думала, он просто поддался суевериям про кудесника под влиянием семьи, но если то, что он говорит, правда, то его состояние серьезнее, чем я думаю. Но почему кудесник начал с ним общаться? Ведь даже в детстве, когда он верил в это божество, у него не было таких слуховых галлюцинаций. Не могли такие изменения произойти без всякой причины. А если так, что послужило толчком? Я когда-то смотрела фильм о предотвращении злоупотребления лекарственными средствами, поэтому знала, что некоторые растения имеют галлюциногенный эффект. Корал не растение, но вдруг он оказывает похожее воздействие. Опять же, палочки берут в рот. А если неизвестный коралл имеет такой эффект, Тогда ничего удивительного, что в организме моего друга происходят подобные изменения». Я испугалась и спросила, как же он раздобыл этот коралл. Он ответил, «Раздобыл, когда кудесник Ван рассказал мне, как. Но ведь ты говорил, что до того, как палочки были починены, он искал тебя». Произнося эти слова, я заколебалась. Заметила, что в его рассказе было некоторое противоречие. Он ведь четко говорил что не видел кудесника и не слышал его голос. Он наклонил голову, будто раздумывая, как лучше объяснить. Затем нерешительно заговорил. Он мне показался. Нет, он мне ничего не говорил. Я ведь просто обратился к нему с просьбой, так? Желая, чтобы он выполнил мою просьбу, я уточнил, примет ли он коралл, который я подготовил. И он согласился. Но ты же говоришь, что он ничего тебе не сказал. «Откуда же ты знаешь, что он согласился?» «Я просто... Ты гадал на лунных дощечках? Или тебе было откровение во сне?» Он с досадой сказал. «Да нет же. Сложно объяснить, но я был уверен, что это он ответил. Если бы ты стала как я, ты тоже бы поняла». «Что значит «как я»? Скажи «нормально», иначе я не понимаю. «Если махнуть на твое состояние рукой, ты опять можешь оказаться в опасности». «Тебя к врачу не водили?» Он посмотрел на меня так, будто считал полной дурой. Причем здесь врач? Это же проклятие!» «В смысле? Это просто палочки!» «Ты не знаешь, какой силой обладает пара палочек, вот и говоришь такое!» «Но если это так, почему ты не можешь их выбросить?» «Не могу!» «Почему? Боишься?» «Боюсь, конечно!» Он повесил голову. «Просто...» Не могу, и всё. Конечно, даже в этом возрасте я знала, насколько ценен коралл, да и он не мог просто так выбросить палочки, передававшиеся из поколения в поколение. Но если это действительно проклятие, своя жизнь ведь важнее, или я не права? И вообще, это уже некоторое время не происходит. Но это не значит, что не произойдет опять. Как твоя семья может сидеть, сложа руки? «А что тут можно сделать?» — вдруг закричал он. «Мы даже к Даосам ходили». «И что?» «Думали, может, удастся упокоить душу кудесника Вана. Но учитель Даос сказал, что это невозможно. Это я во всем виноват. Если бы я не задумал исполнить мамино желание, палочки никогда не стали бы снова парой». В этот момент в моей голове, кажется, порвалась последняя ниточка, удерживавшая мой разум. Эта ужасная галлюцинация подвергает опасности его жизнь. Несмотря на это, семья не показывает его врачу, а ищет помощи у заклинателей. Проблема не только в нем. Нужно не просто выгнать из его головы этого кудесника. Там вся семья во власти суеверий. Я пристально взглянула на него. «Значит, кудесник Ван исполнил твою просьбу? Если ты преподнес ему палочки...» «Почему он хочет тебя убить?» Он не смог ответить. Я, глядя на его озадаченное лицо, не выдержала и завопила. «Да нет никакого кудесника. Ты стал слышать голоса, потому что твоя семья поддерживает это суеверие». Все не так. Кудесник Ван — это никакая не галлюцинация. Когда он впервые унес палочку...» «Я в это не верю. Палочку кто-то украл». Если мы еще подумаем, то найдем истину. Какие у тебя основания так говорить? А на каких основаниях ты это отрицаешь? Если, конечно, считать, что все это дело рук кудесника, то все просто. Что я отрицаю? Что если палочки украл твой отец, то сделал он это, потому что хотел уйти от вас с матерью. И ты не хочешь признать несуществование или отсутствие кудесника, а этот факт. А... Слова застряли у него в горле, и он, глядя на меня одновременно испуганным и тоскливым взглядом, ничего не мог произнести. Я же в этот момент упивалась своей победой, совершенно не осознавая всей жестокости своих слов. Тебе надо было давно забыть про эти палочки. Я не знала, что с тобой все так плохо. Нет никакого кудесника вана. И если ты этого не поймешь, Случится еще что-нибудь нехорошее, все повторится. Это просто опасно для жизни. Ты ничего не знаешь про мою семью. Все не так просто. Да? Что ж, если существуют всякие демоны и боги, почему никто не может это доказать? Просто потому, что нет человека, которому это по силам. Раздраженно ответил он, пытаясь оправдаться. Даже если я не видел кудесника, мама-то видела. Он ей приснился. «Так это тоже ее фантазии. Ты же сам говорил, что после развода ее душевное состояние было нестабильным. Психологический шок оказался слишком сильным. Вот она и изменилась». Я крепко сжала его руку. «Пожалуйста, не становись таким, как твоя мама. Что с тобой случилось? Должна быть какая-то причина, почему ты начал слышать голоса. Расскажи, что произошло» его лицо исказилось от боли, но я этого не заметила пойдем вместе к врачу вместе попросим проверить палочки и найдем какой нибудь способ разрешить эту проблему и тогда этот жуткий голос как ты можешь так говорить он стряхнул мою руку и заорал весь красный от гнева трясясь всем телом я не хочу чтобы ты воображала чужую жизнь замкнувшись в своем мире и он Выбежал из класса. Из коридора послышались удивленные голоса. Несколько человек заглянули в дверь, интересуясь, что произошло. Поняв, что он не вернется, я посмотрела на свое покрасневшее запястье. В голове у меня было пусто, и в то же время я уже прекрасно все поняла: Мы с ним живем в абсолютно разных мирах. Я поняла, что, несмотря на наше обычное дружеское общение. В своем мире каждый из нас думал совершенно по-своему. Стоило ему чуть глубже коснуться темы духов, святых отшельников, пары палочек, его мир менялся, превращаясь в крепость с прочной оболочкой. А я все надеялась, что смогу приблизиться к нему. Неужели я пыталась опровергнуть существование кудесника только лишь из-за своей гордыни? После уроков я стала ходить в библиотеку, чтобы искать там материалы про него. Меня бы устроила любая мелочь, я хотела узнать, что он был за человек. Мой друг сказал, что его звали Ван Цунтянь. Он был зятем императора династии Тан и поклялся его дочери в вечной любви. Так почему же этот человек стал алчным, жестоким божеством? Может быть, узнав его получше, я смогу что-то сделать?» а, может быть, даже поняв причину, по которой он нарушил обещание и начал мучить моего друга, я смогу освободить его семью от этих пут. Вот какие честолюбивые замыслы я вынашивала. Однако мои усилия оказались тщетны. Изучая историю династии Тан, читая про императорских зятьёв, я выяснила, что такого среди них никогда не было. Вся история кудесника Вана оказалась выдумкой. Так чему же они поклоняются? Не знаю, сколько прошло времени. Наконец Хайлин Цзи поднял глаза от коралловых палочек. Что же тогда обитает в этих палочках? Я думаю, в них никогда ничего не было. Вы так считаете? Это значит, что кудесника вана не существует. Вы это хотите сказать? Утверждать я не могу. Это все таки очень древняя история. Хайлиндзи холодно продолжал спрашивать. «Лучше скажите, откуда взялась эта палочка?» Я потупилась. Я ее украла. «Значит, вы знаете, как украсть палочку, и просто испытывали меня?» Вроде бы тон его не изменился, но я отлично поняла, что он сердится. Чувствуя легкую вину за то, что пережала, я извинилась. «Простите». Но у меня была для этого причина. Он вздохнул. «Ну, хватит. Вы можете делать, что хотите, но за консультацию вам придется заплатить. И все таки объясните хотя бы, почему украли палочку. Если то, что он говорил, правда, вами, возможно, овладел демон. Не боитесь?» Я тогда думала только о том, чтобы его спасти. Я так и не поняла, что такое кудесник Ван. Может быть, мой друг все это просто выдумал? И я решила, что в таком случае помочь ему могу только я. Он усмехнулся, но я продолжила, не обращая внимания на его усмешку. Вы наверняка думаете, что меня обуяла гордыня. Да, так и есть. Не слушая его предупреждения, я все это время даже не пыталась понять, в каком мире он живет. Для вас украсть палочки означало спасти его, я правильно понял? Я кивнула. Мне казалось, что во всем виноваты палочки. Сначала я собиралась украсть обе и выбросить, потом поняла, что ничего не выйдет. Он наверняка сразу заподозрит меня. А если и нет, то он настолько был привязан к этим палочкам до ненормальности, что пропади они, он мог и с ума сойти. И все же я чувствовала, что должна что-то сделать с этими штуками, которые мозолили мне глаза. «Как думаете?» Как стоило поступить, чтобы они исчезли, а меня никто бы не обвинил? Удесник Ван. На этот раз Хаилиньдзе ответил, тут же не раздумывая: Значит, вы просто хотите все свалить на него? А вы молодец. Тогда я думала именно так: Нет, я все еще не понял. Так что же вы сделали? Это произошло во время последней проверки одежды в последнем классе средней школы. Я кое-как успела. С самого начала мероприятия стояла суматоха, и учитель орал в коридоре «быстро закатать рукава». Все сгрудились у подоконника, и на своем месте сидела только я. Во время проверки он все время смотрел в сторону класса, чтобы никто не украл палочки, ведь я один раз уже совершила эту ошибку. Но наблюдать можно только, когда ты свободен. Даже ему это не удастся, когда очередь дойдет до него». Я убедилась, что никто на меня не глядит, глубоко вдохнула и открыла его портфель. Вытащив палочки, как я много раз проделывала в своей голове, я перекусила цепочку и заменила ее. Я купила ее на все свои карманные деньги. Она была совершенно такая же по длине. Я много раз видела цепочку, когда мы с ним играли в детективов. Палочки были изготовлены из ценного коралла такого красивого цвета, что при виде их замирало сердце, так что заменить их на что-то простенькое было невозможно. А вот цепочка — нет. Она была самая обычная, без каких-то особенных украшений. К тому же старая, так что подменить ее оказалось очень просто. Застежка на новой цепочке была чуть меньше, но она отлично пролезла в дырку. Просунув цепочку, я достала из кармана быстросохнущий клей и слегка намазала толстый кончик палочки. Надо было очень пристально его рассматривать, чтобы заметить подмену. В инструкции было написано, что клей высыхает за 30 секунд. Я завернула палочку и снятую цепочку в салфетку и сунула в пакетик с замком зиплок Застежка на новой цепочке была чуть меньше, чем на старой, но если не присматриваться, их было не отличить. Меня беспокоило только, не заметит ли он, что застежка новая. Вот почему после того, как я просунула цепочку с застежкой через дырку в палочке, мне нужно было сделать дырочку поменьше, чтобы крепление не выскользнуло. Разумеется, лучше всего было бы поработать с самой застежкой, а если это невозможно, то достаточно уменьшить отверстие. На палочке найти следы клея мне не удалось. Если предположить какие-то манипуляции... Что ж, у его отца было больше времени, чем у меня. Я дошла до фонтанчика с питьевой водой дальше по коридору, и там спрятала палочку в щель. Раз они такие ценные, при краже поднимется большой шум, поэтому держать палочку при себе было никак нельзя. Как я уже знала из предыдущего опыта, невозможно было предсказать, что он сделает, обнаружив ее исчезновение. Когда проверка мальчиков закончилась, он растерянно вернулся в класс. Он, наверное, и представить себе не мог, что будет втянут в длинные разбирательства, и ему придется объясняться с учителем. Пока мы, девочки, ждали своей очереди, из класса донесся громкий шум, и все изумленно бросились к окнам коридора, чтобы заглянуть внутрь. Я увидела, как он стоит перед своим шкафчиком и вышвыривает оттуда вещи. Он вынул все из портфеля и из ящиков стола, пытаясь найти палочку. Когда наша проверка закончилась, и мы вошли в класс, я сразу подошла к нему. «У тебя что, палочки украли?» Все его вещи лежали грудой на полу. Он обернулся ко мне, с ужасно раздраженным видом. Таким я его еще не видела. «Где? Где она?» «Ничего не понимаю. Я же ничего не делал». Растерянно бормотал он, будто про себя, и вдруг заорал. «Это ты сделала? Верни палочку!» Он протянул руку к моей одежде. Вокруг стояли озадаченные одноклассники, и несколько мальчиков подскочили, пытаясь сдержать его, он бился будто зверь выбравшийся из клетки и меня напугала эта необычная ярость, но палочку я стащила в мгновение ока я была уверена, что меня никто не видел собрав все свое мужество я сказала о чем ты не надо все валить на меня вот же они твои пал с этими словами взглянув на оставшуюся в одиночестве палочку я сделала удивленный вид он не говоря ни слова Замер на месте. Я испугалась, что не смогу ничего сказать. А вдруг я сболтну что-то? Он сразу же поймет, что это я сделала. Он, не двигаясь, дрожащим голосом произнес: «Почему?» Я впервые видела его таким слабым. Я такая же, как его отец. Как же это жестоко. С другой стороны, я считала, что виноваты эти палочки. Это они вредили ему и его маме. У меня мелькнула мысль, что можно вытащить палочку и сказать, что я пошутила, чтобы успокоить его. Но в ту же секунду я поняла, что мне не хватит на это храбрости. Настало обеденное время. Сердце в груди у меня наконец перестало колотиться, как бешеное, но он остался потерянно сидеть на своем месте. Я придвинула стул и села рядом. «Что с тобой такое?» Его лоб был покрыт каплями пота, Чёлка прилипла к коже, глаза опухли. Это было совсем не похоже на него, обычно такого хладнокровного. Палочка. Она пропала во время проверки. До того она была на месте. Я чуть кивнула, показывая, что понимаю. Я так удивилась, когда увидела, что ты рвешь и мечешь в классе. Это из-за палочки? Но во время проверки рядом с твоим местом никого не было. В прошлый раз, когда я стащила палочки, «Ты же сразу это понял?» Меня учитель остановил. Я сделала изумленный вид и спросила, побуждая его к дальнейшему рассказу. «Почему?» Он на миг запнулся, как будто в нерешительности, и сказал. «Он меня, кажется, не так понял. А точно палочку украли в этот момент? Я ведь тоже не знаю, был кто-то рядом с твоим столом тогда или нет. Может, лучше у учителя спросить?» «Этот красный коралл, он ведь очень дорогой, да?» «Нельзя», — сказал он хриплым голосом, полным отчаяния. Я не понимала, почему он так быстро сдался, но правда и то, что я тогда вздохнула с облегчением. Ведь если бы поднялся шум, могла прийти полиция. Этого я боялась больше всего. Мы с ним, внешне вежливо, поговорили со всеми ребятами в классе, каждого спросили про палочку но, разумеется, никто не признался в краже. Он тоже, видимо, понимал, что так и будет, и совершенно пал духом. После уроков я опять вместе с ним обыскала столы и ящики в классе, хотя и понимала, что это бесполезно. Конечно, ведь преступником была я. Я помогала ему пару часов, а потом мы сели у учительского стола. Я чувствовала усталость, он был совершенно раздавлен отчаянием. Солнце уже село, а мы и не заметили. Летнее закатное солнце опускалось все ниже, а я вдруг вспомнила первый раз, когда мы с ним заговорили друг с другом. Зимний закат, небо цвета сухой травы. Мне казалось, что в тот день все было совершенно так же, как сейчас. «Слушай», — сказала я, — «покажи-ка палочку». Он нехотя вытащил палочку, — Коралл в лучах заходящего солнца выглядел необыкновенно зловеще, и я на мгновение заколебалась. Ты сказал, что перед проверкой палочка была на месте. Но ведь ты все время был в классе, кроме того времени, когда тебя задержал учитель. Да. Если ее украл кто-то из класса, разве можно было успеть за такое короткое время? Не знаю. Цепочка вроде тоже целая. С этими словами я расстегнула застежку. Позволив ему несколько раз проверить, что с застежкой все в порядке, я спросила. Не хочу тебя пугать, но тебе не кажется, что все точно как в тот раз. Он поднял побледневшее лицо и посмотрел на меня жутким взглядом. Вот он, момент, когда можно освободить его от проклятия палочек. Но ведь это значит, что кудесника вана больше нет? Такого быть не может. А откуда ты знаешь? он отказался от тебя ушел и забрал палочку а значит больше никак не будет тебе вредить кудесник ван разве можно назвать богом того кто не делает то что ты просишь а если и так может это другое божество сделало решила что больше не может на это смотреть вот и сотворило такое тебе легко говорить а разве не так если он не выполняет твои просьбы зачем ты ему поклоняешься «Твоя мама ведь верила в другого Бога. Давай тоже попробуем сходить к другому». Я взяла его за руку. Мы вылетели из класса и, не помня себя, помчались по коридору. Прохладный ветер гладил наши щеки, вечерний воздух был наполнен маслянистым запахом чего-то горячего. В соседнем доме, наверное, готовили ужин. Он следовал за мной, будто марионетка. Мы выбежали из здания пересекли школьный двор. Стадион уже был окутан сумерками. Беговые дорожки словно впитали в себя закатное солнце и тянулись далеко вперед, как высохшие кровеносные сосуды. Перед воротами школы стояла белая скульптура святого пастыря, не знаю какого. Позади него была сделана подсветка, и в таком освещении святой выглядел как-то дешево. На нас лениво глянул охранник. «Вы почему так поздно?» Мы убежали, дослушав, и его голос смешался с ветром. Мы мчались изо всех сил, поэтому уже задыхались. Моё сердце бешено колотилось, а в горле першило, будто его резали острым лезвием. Но остановиться я не могла. Если остановиться под действием страха, он скажет «не надо». И на этом все закончится, так мне казалось. «Да, но куда его отвезти?» Мы продолжали бесцельно бежать. Я поглядывала то в одну, то в другую сторону и думала, что теперь уже все равно, лишь бы что-то оказалось поблизости. И тут мне в глаза бросился крест на крыше церкви. Золотой крест вонзался в кровавое закатное небо. И тут меня осенило. А вдруг это Бог пытается спасти нас? Сюда! Двери церкви уже были закрыты, но мы знали, как их открыть. Я просунула руку в щель между ручками и откинула задвижку. Раздвижная дверь медленно открылась. Солнце уже почти село, и крест отбрасывал на землю длинную тень, поглотившую нас. Мне показалось в тот момент, что мы входим на черную пустошь. В общем, мы легко проникли в запертую церковь. Слабый свет, проникая сквозь витражи... Рисовал на стенах и на полу разнообразные тени, словно яркие тропические рыбки извивались всем телом, от головы до хвоста, вместе с солнечными лучами. Церковь была абсолютно пуста, а на заднем ряду скамеек лежали Библии в черных обложках. Я не знала, бывают ли здесь люди, обращающиеся к Богу, вне наших еженедельных занятий по Святому Писанию, которые вели монахини. Существует ли Бог? Охваченный благоговением, любой бы преклонил там колени и ждал бы спасения, неважно, есть Бог или нет. А он протянул бы мне милосердную длань и даровал бы мне прощение, а Ему спасение. Не знаю, чувствовал ли он то же самое. Его холодная рука мелко дрожала. Словно сбежавшие из дома глупые влюбленные, мы просили у Него благословения. Не помню, кто был первым, но мы опустились на прохладный твердый камень, преклонили колени и склонили головы под воздействием торжественной атмосферы. Боже! Ни в каких богов я не верю. Три года я ходила в школе на уроки по Библии, но при этом посещала также семейную усыпальницу, воскуряла благовоние. Я говорю «Бог!», но до сих пор никогда серьезно о Боге не думала. Однако в тот момент все было по-другому. Меня охватило такое чувство, будто он снизошел в мое сердце, и я закричала про себя, прошу, спаси его. Если ты действительно существуешь, спаси его, умоляю. Если ты не можешь заставить его отказаться от веры в кудесника вана, сделай так, чтобы он поверил, что тот исчез. Мой друг коснулся лбом холодного камня и содрогался всем телом, словно вибрирующий лук. Наконец он поднял голову. «Это ты украла палочку?» — услышала я его бормотание. Я не ответила. Я молчала, слушая доносившиеся с улицы голоса птиц, возвращавшихся в свои гнезда. Он невнятно сказал, не вставая с колен, будто произносил покаяние. «Я все думал, как поступить?» Это я во всем виноват. Ты прости меня, пожалуйста. Я не должен был этого делать, если бы я только этого не сделал. Но я уже понёс достаточное наказание. Больше терпеть не буду. Смотри, Бог уже меня простил. Он протягивает мне руку. Откуда-то подул ветер, и двери скрипнули, будто демон простонал. Это был не тот Бог, которого я знала. Он должен вести себя тише, соблазнительные вещи нашептывают демоны. Он, шатаясь, поднялся на ноги и зашагал туда, откуда дуло. Под беспощадными сильными порывами стекла в окнах громко задребезжали, казалось, с ним кто-то разговаривает. Кого я боюсь? Бога? Или демонов? Или злых духов? Или кудесника вана? Однако он... Не обращая на это внимания, закричал «Бог! Спасибо! Большое тебе спасибо!» «Это вы придумали, как украсть палочку?» — жестко спросил Хайлинь Цзы, вырывая меня из долгих воспоминаний. Я не отвечала, поэтому он переспросил настойчивее. «Или вы в конце концов нашли правильный ответ?» Я бы хотела сохранить это в секрете, если можно. Почему? Потому что вам не обязательно это знать. Видимо, он не ожидал такого ответа, поэтому посмотрел на меня сердито. Точно? Тогда чего еще вы от меня хотите? То ли ему наскучил наш разговор, то ли он разозлился. Не знаю. Он с досадой сказал. Если он поверил вашей лжи, почему вы пришли ко мне? К вопросу о том, кто такой кудесник ван, как мне кажется, палочки не имеют никакого отношения. Так чего же вы все-таки от меня хотите? Я тихо сказала. Подождите. Рассказ еще не окончен. Не зная, сколько я простояла на коленях на холодном каменном полу в церкви, когда ноги окончательно затекли, я услышала, как он тихим голосом сказал. Ну что, пойдем? Мы вышли из церкви и пошли по дороге, и вдруг он что-то сунул мне в ладонь. Я взглянула. Это оказалась мятная конфетка, как будто стеклянный шарик. Он показал пальцем на мое лицо. Я поднесла руку к щеке и почувствовала на холодной от ветра кожи еле заметные следы слез. Я не смогла вспомнить, когда заплакала. Развернув конфетку, я сунула ее в рот и невнятно сказала. Почему у тебя с собой конфеты? Для тебя? Не дождавшись от меня реакции, он тихонько рассмеялся. Ты же в любой момент можешь снова разреветься. Вот еще, выкрикнула я. Кто из нас ревет? Это же ты расплакался. Он отвел глаза и даже не думая со мной спорить, сказал упавшим голосом. А почему ты плакала? Я... Я не знаю. Наверное, потому что обрадовалась. Обрадовалась? Разве от радости не плачут? Я неловко продолжала. Разве слезы не лучший способ честно выразить свои чувства? Я вот ни разу не видела, как ты плачешь, поэтому и не знаю, что ты чувствуешь. Если бы я увидела твои слезы, я бы наверняка обрадовалась. Подумала бы, что ты наконец-то принял свои чувства. Он ничего не сказал. Чуть дернув уголком губ, он забрал конфету с моей ладони. Видимо, ты всегда принимаешь свои чувства. Ничего подобного. У меня тоже иногда это не получается. Точно? И когда это, например... А это я расскажу тебе завтра утром. Перейдя через железнодорожный переезд, он замер у автобусной остановки и внезапно сказал. А хочешь пойти на море? Сейчас... Это недолго, здесь недалеко. Наша школа находилась рядом с морем, до пристани вполне можно было дойти пешком минут за двадцать. Я кивнула, и мы пошли к морю. Всё это время я молчала. В голове у меня вертелись только мысли о палочке, которую я спрятала за фонтанчиком с питьевой водой. Наконец ветер донес запах прибоя, и чем ближе мы подходили, тем громче звучал доносившийся до нас шум моря. Я тогда впервые оказалась на берегу после заката, и это место оказалось вовсе не таким романтичным, как показывают в кино. Вокруг стояли рестораны, наступило время ужина, и залитые светом оживленные заведения были полны людьми. Слушай, тихо заговорила я наконец, а тебе можно так допоздна задерживаться? Мама не рассердится. Ты сама-то как? «Родители не будут ругаться. У меня проблем нет. А вот ты...» Очнувшись от религиозного иступления, которое я почувствовала в церкви, я впервые задумалась над тем, что случилось. Допустим, мне удалось обмануть его по поводу палочек, но действительно ли все, что случилось в его семье, связано с ними? Беспокойство, возникшее в моей душе, все нарастало и когда я подняла голову, не в силах терпеть, я увидела, как он тихо поднимается на скалу на берегу, ничего мне не сказав. Я робко двинулась за ним, и он тихо протянул мне руку. Она была холодной, он замерз, и тепло моей руки в его было приятным. Я вся погрузилась в эти ощущения, пока мы вместе продолжали подниматься на холм. Когда мы, словно ведомые какой-то силой, добрались до самой близкой к море точки, он вдруг сказал. «Чен, а ты знаешь, что это вообще такое? Кораллы». Я не понимала, к чему он клонит. «Драгоценность?» — сказала я, однако в голове у меня теснилось множество других ответов. А вдруг он знает, что я украла дорогую вещь? Эта возможность напугала меня, но он продолжал. «Конечно, можно ответить и так». Но главное отличие коралла от драгоценных камней-минералов в том, что кораллы живые. В каком смысле? Кораллы когда-то были животными. Их называют коралловыми полипами. Я кивнула. Про это нам рассказывали в школе, на зоологии. Я знаю. Правда, не могу представить, что такую красоту называют полипами. Только те кораллы, которые мы собираем, это вовсе не трупики полипов. Это скелет, созданный благодаря секрету, который выделяют живые полипы. Он вытащил из кармана палочку. Она заблестела, отражая лунный свет. Мама говорила, что кораллы — это скелет моря. Пора вернуть его на место. С этими словами он высоко поднял руку, сжимавшую палочку, и широко, я никогда раньше не видела такого замаха, размахнулся. Он швырнул дорогую коралловую палочку прямо в море. Не было слышно ни звука, на поверхности воды не возникло даже ряби. В лунном свете было видно, какое облегчение отразилось на его лице. Мне показалось, что я отчетливо увидела, как нечто, скрывавшееся в его сердце, вместе с кораллом погрузилось на дно моря. «Ты...» — начала я усомнившись в правильности его действий. «Ничего, что ты ее выбросил?» «Как он объяснит это семье?» «И что мне теперь делать?» «Так или иначе, я заставила его отказаться от палочек, так что я, конечно, победила». В моей голове кружились разные мысли, и я, проглотив невысказанные слова, крепко сжала его руку. «Кстати, может, поужинаем вместе?» Я впервые видела такую улыбку на его лице, словно он освободился от того, что им владело, поэтому ответила «Как хочешь. Но теперь тебе кажется, придется принимать сложные решения, поэтому ты и выбирай». Он сказал, что съел бы какой-нибудь лапши. Стояло лето, но у моря ночью было очень холодно. Он сказал, что люди с таким аппетитом едят лапшу, что при одном взгляде на них становится тепло однако из-за палочек, которые он носил с собой, он мог съедать только саму лапшу, а жирный суп ему хлебать запрещалось. Мелочь, конечно, но я в тот момент была счастлива. Начнем отсюда, а потом мне, может быть, удастся увести его в свой мир, и тогда... В этот миг он вдруг выпустил мою руку. Подняв голову, он посмотрел в ночное небо, будто прислушивался к божественному откровению. А потом зажал уши руками и весь затрясся. Я перепугалась и стала спрашивать, что случилось, но он не отвечал. Его била непрекращающаяся дрожь. Он плакал. Что ему тогда слышалось? Мне в голову пришла страшная мысль, и я схватила его за руку, но он вдруг оттолкнул меня невообразимой силой. Я отшатнулась ударилась правой лодыжкой о камень и присела от боли. А он попросил «Уходи, пожалуйста, оставь меня». «Что?» Он больше ничего не сказал, лишь повернул ко мне уродливо искаженное болью и злостью лицо. Такого страшного выражения я у него еще не видела. Кривясь, он медленно двинулся к обрыву под порывами ветра с моря. Ветер крепчал. Кроме ударов волн о скалистый берег, ничего не было слышно. Даже стоять было трудно, и я, упершись ногами в землю, позвала его. «Вернись, там же опасно!» Я бросилась за ним навстречу ветру, ухватила его за рукав, пытаясь как-то остановить, но он был слишком силен и просто волок меня за собой. И тут он вдруг пошатнулся. Скала под его ногами обвалилась, Он потерял равновесие и повалился назад. Я не успела ни крикнуть, ни подумать, мое тело среагировало первым. Бросившись вперед, я, словно хватающийся за плывущее дерево утопающий, изо всех сил пыталась удержать его. Я ободралась от твердые камни, текла кровь. Не было времени обращать внимание на боль. Он висел в воздухе, понемногу сползая вниз. Я все силы вложила в то, чтобы не выпустить его руку. Его тело оказалось на удивление тяжелым для такого хрупкого телосложения. И я задрожала, чувствуя, что нас утягивает в море. Не знаю, сколько прошло времени. Моя рука начала неметь, и я уже даже не понимала, где нахожусь, что делаю. Поднимая голову, Я видела простирающееся передо мной бесконечное холодное море, чернота которого заполнила все пространство, насколько хватало глаз. Только от взгляда на эту воду, все мое тело наполняло ощущение того, что я тону и захлебываюсь. Я чувствовала, что замерзаю. Нет, я не смогу его вытащить, и нам просто останется вместе свалиться в море. Я же сама так погибну. Меня охватила пугающая эгоистичная мысль. Я посмотрела на него. Его затуманившиеся глаза потеряли свой блеск и ни на чем не фокусировались. Он вроде бы смотрел на меня и в то же время куда-то вдали. «Пожалуйста, не надо!» — взмолился он, и из моей головы исчезли все мысли. Его белая рубашка, бьющаяся на ветру, напоминала крылья ангела будто Бог подарил их ему, чтобы он смог оторваться от водной глади и взлететь в бескрайнее небо. И я отпустила руку. Всплеск. От этого тяжелого глухого звука я пришла в себя. Он вовсе не вознесся на небеса, окутанный вечным сиянием. Когда я поняла, что он рухнул во тьму, на дно морское, я закричала. Я больше ничего не могла сделать, только издать крик из самой глубины моего сердца, поэтому через каждые несколько секунд словно испорченная сирена испускала пронзительный вопль. Вокруг никого не было. Шум моря и беспокойный крик какой-то птицы накладывались на мои вопли, образуя странно-ритмичную мелодию. Этот странный цикл лишил моё сознание последнего ощущения реальности как долго его тело падало под ритмичное, словно метроном, звуки. Мгновение, за которое я живо увидела, как он беспомощно падает на дно моря, а затем, пробив его через центр Земли, погружается в бесконечный мир тьмы, показалось мне вечностью. Но это заняло всего несколько минут. Видимо, кто-то, услышав мои крики о помощи, позвал людей. Подоспевшие спасатели сразу же бросились в море. И пока я продолжала сквозь слезы вопить, как испорченная сирена, его тело уже вынесли на берег. Вокруг него собралась толпа. Все что-то наперебой говорили. Я не могла расслышать. Ему с силой давили на грудь, делали искусственное дыхание, у него изо рта полилась вода. Я не могла перестать кричать, и в конце концов просто начала плакать на взрыт. Кто-то подбежал и укутал меня теплым одеялом. Я слушала шум постепенно успокаивающихся волн. Что было потом, толком не помню. Когда я окончательно пришла в себя, оказалось, что я дома, закутанная в несколько одеял. Стоял жаркий летний день, но меня колотило от холода. Его вытащили на берег, я не упала, Но все равно мое тело все еще ощущало запах моря и холод воды. Меня спрашивали, что же все-таки там случилось, но я бы и сама хотела это знать. Воспоминания о том, что было до и после того спутались. Я даже начала подозревать, что все это мне привиделось, но я все-таки попыталась, как могла, рассказать о происшедшем. Умолчала, сама не знаю почему, лишь об одном о коралловых палочках, которые, кстати, были причиной нашего сближения. Я так и не рассказала никому о том, что он выбросил палочку в море. Интересно, почему? Может быть, я хотела защитить его или себя? Теперь уже не знаю. Это было как животный инстинкт. Но даже при том, что палочки полностью исчезли из рассказа, все выглядело вполне логичным. Однако же история о кроваво-красных палочках, от проклятия которых мы пытались избавиться, продолжалась. Когда я вернулась в школу, учителя выдали набор шаблонных фраз о происшествии. Счастливо избежав смерти, он оставался дома и больше в школу, не возвращался. Девчонки подходили ко мне, извинялись за то, что заставили меня связаться с ним. «Прости, прости!» Плакали они, обнимая меня. В конце концов об этом стали говорить меньше. Но его место так и осталось пустым. Не было никого, кто бы его обнял, а я бы хотела. Ведь в море ему наверняка было холодно. «Это я во всем виновата!» — вдруг закричала я Хайлинь Цзы, «не в силах больше терпеть». Кудесник Ван существовал на самом деле. Это из-за того, что я украла палочку, возникло проклятие, и он упал в море. Ведь так? Нет. Надо смотреть на это не так. В вашем рассказе нет ни единого свидетельства того, что кудесник существовал. Ведь даже ваш друг, который глубоко верил в него, так ни разу его и не увидел, верно? Но его мать видела. Думаю, что она просто использовала кудесника чтобы оправдать свои поступки. От своего замужества до воспитания своего сына. В этом случае для нее было бы вполне естественно солгать о том, что она видела божество. Значит, и ее рассказы о том, что каждый раз после просьбы, обращенной к кудеснику, она несла наказание — тоже выдумка? У нее рак легких В этом случае наказания вполне могли быть первыми проявлениями симптомов болезни. Он тут же торопливо добавил. «Несмотря на то, что кудесник Ван ничего не делал, и ваш друг и его мать все относили к его проклятию, то же самое и с палочками. Вы ведь сами доказали, что это мог сделать человек. Но ведь он заполучил палочки, услышав голос кудесника и выполнив то, что ему было приказано. Вовсе нет. Вы путаете порядок. Он наверняка услышал голос после того, когда был палочки». Сказал он тихо, но уверенно. «Он ведь вам четко объяснил. До сих пор кудесник с ним ни разу напрямую не разговаривал. Так что это было не божественное откровение. Просто он, когда искал подходящий коралл, хотел думать, что кудесник Ван одобрил эту ситуацию». «Какую ситуацию?» «Не знаю». Но голоса он стал слышать после этого. Впрочем, существовала ли непосредственная связь между этим событием и тем, что он вернул палочкам первоначальный вид? Он продолжал. По словам вашего друга, его мать выписалась из больницы за два года до этого. А значит, он только поступил в среднюю школу. Выходит, что повеление кудесника починить палочки он получил как раз в это время, правильно? То есть его слуховые галлюцинации, как мне кажется, имеют отношение не к самим палочкам, а к этому факту. Для ребенка в этом возрасте крайне сложно ухаживать за больной матерью. Возможно, из-за сильного стресса он испытывал тогда довольно значительное психологическое давление. Возможно, это и привело к появлению слуховых галлюцинаций. Он вдруг замолчал. Вообще, если исходить из того, что в его семье так сильно верили в историю про кудесника Вана, можно предположить, что у них есть наследственная предрасположенность к слуховым галлюцинациям под воздействием сильного стресса. Но почему он так повел себя у моря? Судя по вашим словам, он уже давно испытывал сильнейшее чувство вины по отношению к матери. Для него эти палочки были символом ответственности и уз, навязанных матерью. Что он должен был чувствовать, отказавшись от них? Он втайне желал вырваться из-под материнского контроля. Выбросив палочку, он, вероятно, в душе вздохнул свободно. Но при этом чувство вины в нем достигло своего апогея. Это вызвало крайнее напряжение и привело к галлюцинированию. Тогда становится понятно, почему он в тот момент поступил именно так. Да вы просто хотите сказать, что никакого кудесника не существует. У меня и в мыслях нет желания любым способом его уничтожить. Наоборот, мне кажется, это вам хочется, чтобы он существовал. Но ведь нет никаких свидетельств его существования. Но нет и подтверждения обратного. Но если разговор принимает такой оборот, тогда я бы предпочел, чтобы его не было. Почему? «Я же сказал, божество — это человеческие желания, для этого и существует религия». Он повысил голос. «Почему просящего заставляют делать такой выбор, что он считает это проклятием?» Чем больше краснели его щеки, тем ниже я опускала голову, чувствуя какой-то холод. «Вы хотите сказать?» Я слабо улыбнулась, словно сломалась что в тот момент именно я разжала руку, да? На миг мне показалось, что его лицо напряглось, но потом он понял, что я имела в виду. Ведь я тогда... Я крепко держала его за руку. Почему же я ее разжала? Я плохо помню, что там происходило. Или это всё-таки он отпустил мою руку? Мне было тяжело говорить о своих горьких воспоминаниях, не глядя ему в глаза. Но я должна была это сделать. Ведь именно для этого я пришла к нему. Я ни за что не должна была разжимать руку. Но с течением времени я перестала доверять своей памяти. Если это он выпустил мою руку, зачем он сказал мне «пожалуйста, не надо»? Что он имел в виду, когда произнес это? Меня все это время беспокоило, что он тогда увидел в моих глазах. Поэтому он...» Хайлиндзи попытался прервать меня, но я продолжала, чувствуя, что меня увлекает неудержимый вихрь. «Я ведь обдумала то, что вы говорили. Но ни он, ни я тогда не должны были отпускать руки по своей воле. Тогда получается, что этот кудесник пытался разлучить нас. Но если, по вашим словам, его не существует... Значит, это сделал не он? А тогда вывод один. Несмотря на то, что мой друг, очнувшись, умолял меня не делать этого, я, испугавшись того, что он утащит меня за собой, выпустила его руку из своей. Если кудесник Ван существует, выходит, что я, украв палочки, попала под действие проклятия. Если его нет, тогда, получается, я от страха невольно разжала пальцы. «Так как же было на самом деле?» Поставленный перед окончательным выбором, Хайлин Индзи продолжал молчать. «Я взмолилась. Пожалуйста, расскажите мне, что произошло в тот день. Вы ведь должны знать, кто из нас тогда разжал пальцы. Если я сейчас не разберусь с тем случаем, буду мучиться всю оставшуюся жизнь». Он продолжал молча сидеть с побледневшим лицом, и я, потеряв терпение, схватила его за руку и выпалила. «Хотите, расскажу, как я заставила учителя задержать его в тот день, когда украла палочку? У него на левой руке от локтя до тыльной стороны ладони было красное пятно в форме рыбы. Ему не нравилось, когда его кто-то видел, поэтому он даже летом ходил в рубашках с длинными рукавами» поэтому я и сказала учителю, что у него татуировка. Что ж, дошло и до этого. Остальное было уже неважно, поэтому я продолжала. Вы должны знать, как его зовут, его имя. Наконец-то его маска, невозмутимое лицо, будто речь шла о ком-то другом, спала, и он закричал во весь голос. «Молчи, не говори, я не хочу знать». Мы некоторое время сидели молча, глядя друг на друга. Мне стало ясно, о чем думал Хайлиндзи. Прошло уже 15 лет, но я не забыла, случившегося тем летом. Я хотела с ним встретиться, но боялась, что встретившись, нарушу его нынешнюю жизнь. Я выхожу замуж, а ты как живешь? Ты счастлив? Хочешь со мной встретиться? «Ты простил меня за то, что я тогда сделала?» Моя дрожащая рука медленно отпустила его руку. Я вдруг заметила, что из моих глаз льются слезы. Я так старалась изгнать кудесника Вана из его сердца. Я ведь думала, что так для него будет лучше всего. Но в конце концов я сделала лишь одно. В самый последний момент отпустила его руку, не желая упасть вслед за ним в море. За все эти пятнадцать лет не было ни дня, когда бы я об этом не думала. Мне правда было тяжело. Я готова смириться с любым результатом, но я хочу узнать, как все было на самом деле. Вы ведь понимаете мои чувства? Он долго сидел с закрытыми глазами, а потом испустил длинный вздох. «Дело не в этом, я уверен. То, что вы разжали пальцы, не имеет отношения к кудеснику». «И теперь вы это говорите?» «Нет, я говорю правду. Вы знаете, из чего была сделана вторая палочка?» С этими словами он положил палочку передо мной. Его рука мелко дрожала. «Это человеческая кость», — сказал он. Вот из чего она сделана. Ничего странного, что в ней поселилась душа. Я почувствовала легкое головокружение. Но тогда... Чья же это кость? Помните, когда вы увидели документы о переходе на следующую ступень обучения, вы упомянули, что фамилия отца в колонке опекуна отличалась от его фамилии? Он снова закрыл глаза, и вдруг сказал странно холодным тоном. «Если отец передал родительские права матери, то любому понятно, что на тот момент его опекуном являлся кто угодно, но уже не мать». Я понимала, на что он намекает. Он продолжал. Я думаю, что он действительно слышал этот голос. Правда, с самого начала до самого конца это, наверное, не был голос кудесника. Но ведь он четко мне сказал, что это коралловые... Он не хотел вас обманывать. Он действительно имел в виду коралл. Просто это не тот коралл, который представляли себе вы. По его лицу казалось, что он терпит невыносимую боль. Его голос потерял четкость, но он продолжал. «Вы что-нибудь знаете об искусственных человеческих костях?» После того, как маму положили в больницу, рак стал распространяться с невообразимой скоростью. Болели сами кости. Болезнь затронула уже позвоночник, и надо было удалить часть скелета. Удалить. От одного взгляда на это слово я вздрагивал. Но сделать мог немногое. В тот день бабушка с дедушкой привезли меня в больницу, и пока они подписывали документы, Я ждал их, сидя на холодном виниловом диване. Маму оставили одну. Кажется, она молча обедала в столовой. В день операции, а также перед ней и после неё, маме был прописан покой, так что я увидел ее только на третий день. Кажется, ей стало гораздо лучше. И хотя лицо ее оставалось бледным после того, как она очнулась от наркоза, но в целом она выглядела ничуть не хуже, чем когда ее на два дня положили в больницу с простудой. Рядом стояла больничная еда, но есть ее никто не заставлял, поэтому я смог купить в магазине то, что она любит, и положить в больничный холодильник. Проверяя, не забыл ли я чего, мама вдруг спросила, будто вспомнила. «А где палочки?» Я подумал, что она говорит о тех палочках, которыми пользовалась за обедом, и вынул их из пакета но она покачала головой. «Где мои палочки?» Тут я, наконец, сообразил, что она имеет в виду те коралловые палочки. В нашей семье они считались особым предметом, и их нельзя было просто так трогать. Мама снова сказала. «Я их сняла на время операции. Поищи, пожалуйста. Куда же их положили?» Я стал открывать ящики-тумбочки, стоявшие у кровати но там лежали только принадлежности для ухода за больным, и никаких личных вещей я не обнаружил. Мама, похоже, искала очень старательно. Внутри все было вверх дном. Я молча вынимал по одной все вещи, которые там лежали. Медицинская сумка, виниловые перчатки, туалетная бумага, влажные салфетки, гребень с приставшими волосками. Я выкладывал их на стол, распределяя по размеру и форме, и, наконец, обнаружил в самой глубине ящика запрятанную там палочку. Поскольку из двух палочек осталась только одна, она занимала еще меньше места, так что ее легко было пропустить. Вытащенная из ководака внутри ящика, сейчас в бесцветной больничной палате, она вовсе не выглядела как хранилище каких-то тайн прошлого. «Я передал палочку маме». Она, будто пытаясь удостовериться в том, что за время операции ее никто не касался, несколько раз погладила палочку и вдруг подняла голову. «Дарю». Она протянула палочку мне. «Теперь пусть будет у тебя». Но... Одна палочка из пары была бесполезна. Есть ею я не собирался. Но мама улыбнулась, словно прочла мои мысли. «Пользоваться ею не обязательно». Кудесник ван исчез, так что со мной ничего не случится, если я отдам ее тебе. Просто пусть будет у тебя и все. Потом она спросила. А ты знаешь, как получаются кораллы? Я не совсем понял, что она хочет сказать, поэтому покачал головой. А мама начала рассказывать про рождение кораллов. Видишь ли, коралл сначала был живым драгоценным камнем. Это скелет моря. Как мне объяснили, когда мне делали операцию, у меня вынули часть костей и вставили на их место искусственные. По словам врача, пересаженные кости сделаны из коралла. Необычно, правда? Медленно-медленно росший коралл станет моей костью. Поэтому, когда меня везли в операционную, я закрыла глаза, и мне показалось, что я становлюсь кораллом, и мне слышен шум моря. Врач не резал моё тело, а доставал из него красивые кораллы. Если так думать, уже не так страшно. Как было бы замечательно действительно стать кораллом. Тогда из моего тела можно было бы сделать новую палочку, а потом снова вызвать кудесника Вана, чтобы он там поселился. И почему он не возвращается? Я ведь ещё о стольких вещах хотела его попросить. «Если у тебя есть желания, я могу выполнить их вместо него», — сказала я маме. «Хочешь, поищу папу?» «Он здесь ни при чем, сказала мама, гладя меня по голове. «Ты не сможешь выполнить мои желания». Интересно, что она хотела загадать. Я много раз спрашивал, но она не говорила. Неужели она считала меня настолько недостойным доверия? Меня тогда трясло от неизведанных прежде досады и гнева. Я злился на маму, на папу, на кудесника. Но вдруг в моей голове мелькнула странная мысль. Сидя в маминой постели, я обратился к кудеснику, как в детстве. «Ван Сян Цзюнь, кудесник Ван, ты слышишь меня? Можно тебя о чем то попросить?» Ответа не было. Впрочем, это естественно. Но я не отступил. «Я загадал». Чтобы мама всегда была рядом, хотя, конечно, понимал, что она вскоре умрет. Под силу ли кудеснику изменить ее судьбу? Однако, если бы он смог отсрочить ее смерть, это ведь означало просто продлить жестокую боль. И тогда я решил попросить, чтобы он исполнил ее желание, в чем бы оно ни заключалось. Если выполнишь ее просьбу, я преподнесу тебе красивый коралл. Меньше чем через полгода после последнего желания, обращенного к удеснику Вану, мама покинула меня. Я был единственным ребенком, так что провожать ее в последний путь предстояло мне. С самого первого момента церемонии до самого последнего я таращил глаза, наблюдая, как гроб с ее телом, словно деревянная лодка, уплывает от меня по огненному морю. Следуя указаниям буддийского монаха, я длинными тонкими латунными палочками по одному в строгом порядке переложил обломки костей в урну для праха. Глядя на мутное отражение своего лица в жестяном подносе, я вспомнил, с каким торжественным видом мама пользовалась палочками, когда кудесник еще был с нами. Мамины кости обгорели до светло-розового, лососевого цвета и большая часть их рассыпалась в прах. Но, к моему удивлению, несколько штук полностью сохранили свою форму. Монах, похоже, тоже удивился. «Надо же, как аккуратно все сгорело. Наверное, ваша матушка при жизни совершила множество добродетельных поступков». Лишь я дрожал от невыразимого ужаса. Вот оно, послание от кудесника. Так я это понял. И неожиданно для самого себя Очень легко его принял. Значит, он выполнит мамино желание. Не сгоревшие кости не помещались в урну, поэтому монах принес небольшой деревянный молоточек и сказал: Давайте длинные кости раздробим. Но я поспешно перебил его. Можно я сам это сделаю? Но, не волнуйтесь, я знаю, как надо. Позвольте мне этим заняться. Последним. Был ее череп. На его поверхности была небольшая трещина. Когда я легонько опустил на него молоток, череп раскололся прямо по ней. Мне показалось, что я заново убил маму. Когда весь прах был убран, монах обернул урну золотистой тканью и вручил мне. Перед смертью мама ужасно исхудала и действительно выглядела так, будто остались одни кости а теперь, став пеплом, вся уместилась в такую маленькую урну. Неужели такое возможно? К счастью, никто не знал, что я тихонько забрал одну кость. И это было не только для того, чтобы выполнить мое обещание кудеснику. В основном я действовал под влиянием неодолимого желания сохранить при себе хотя бы маленькую частичку мамы. Наконец-то утерянное сокровище вернулось ко мне. Слезы застилали мне глаза, все расплывалось, и я перестал видеть сидевшую передо мной Чен и останки мамы, которая, как живая, стояла передо мной. Больше он ничего не сказал и лишь молча лил слезы. В тот момент я отчетливо осознала, что именно украла у него. Наконец он заговорил. «А знаете, почему друзья зовут меня Юй, Рыба?» Я молчала. «Потому что рыбы не закрывают глаза». И он спокойным голосом рассказал следующее. «Мама умерла, когда мне было 12 лет. Если честно, до ее смерти в больнице она уже не возвращалась домой. И только когда она умерла, я впервые смог ощутить связь с ее миром». Однако ничего приятного в этом не было. Я часто слышу голоса мертвых, пытающихся увести меня в загробный мир. Когда я в полном сознании, я могу им сопротивляться, но во сне это уже невозможно. Они легко проникают даже в те миры, где никого нет, и пытаются управлять моим телом и моей жизнью. Вот поэтому я и не могу сомкнуть глаз, даже ночью. Но почему так произошло? «Не знаю», — покачал он головой. «При жизни мама говорила, что не хочет со мной расставаться. Наверное, можно сказать, что таким образом исполнилось ее желание. Но я постепенно привык к такой жизни и только один раз почувствовал доселе неиспытанное мной облегчение. Тогда я перестал слышать мамин голос. Это было немного грустно» но я верил, что какой-то бог протянул мне руку, так что в тот миг действительно почувствовал, как груз упал с моей души. «Разве я недостаточно страдал?» — подумал я. «Теперь я могу оставить мать и начать новую жизнь». Но тут ее голос снова вернулся. Наверное, она видела меня и мои мысли насквозь. Она прошептала мне прямо в ухо. «Не хочу. Не бросай меня». Ох, я невольно вздрогнула всем телом. Но тогда это... В тот момент я убедился. Этот голос никогда не исчезнет. Меня никому не спасти. И теперь всю жизнь мне придется находиться на границе между двумя мирами, между инь и ян. Я стану рыбой, которая никогда не закрывает глаз. Я устал до смерти. Зрение не фокусировалось. Я перестал слышать звуки и мне казалось, что кто-то пытается медленно заместить мое сознание. Я знал, кто это. Это мама пришла, чтобы увести меня за собой. Я не знаю, что в тот день на море услышал ваш друг и что там случилось. Но если допустить, что он в тот миг испугался, как я, тогда демон ухватился за эту возможность и заставил его разжать руку. Он повернулся ко мне и сосредоточенно посмотрел на меня прозрачными глазами. Глядя в его глаза, я вспомнила зимний день в классе, когда он сказал мне «Да ладно, не бойся», взяв выкрашенную красным монетку. Он совсем не изменился. Правда, он мне рассказывал или нет, я этого никогда не узнаю. «Так что и вам не в чем раскаиваться», Значит, все, о чем вы говорили, правда? Он собирался что-то сказать, но в этот момент за окном пронесся порыв ветра. Стекла задрожали, закачались полки. Под эти звуки, казалось, будто кто-то издевательски хохочет, он молча поднял жалюзи и запер дребезжащее окно. Я десять лет обучался и наконец-то научился сосуществовать с этими голосами. Когда было нужно, я спал днем, и в конце концов они перестали завладевать моим сознанием. Думаю, что и ваш друг сумел найти какой-то способ, подходящий для его образа жизни. Но если он жив и здоров, почему не дает знать о себе? Таким, как мы, нельзя заводить глубокие отношения с другими людьми. Но вам не одиноко. Все люди живут по-своему. Лучше всего собственный подход. С этими словами он посмотрел на меня и улыбнулся. И в этот момент меня вдруг охватило неиспытанное до сих пор спокойствие. У меня получилось, вот что на самом деле я хотела от него услышать. Слёзы опять помешали мне четко все увидеть, а может он был прав. Он стал рыбой, которая находится на границе между двумя мирами, И уплыл в тот мир, которого мне никогда не достичь. Но это не важно. Главное, что с ним все хорошо. Я низко поклонилась и сказала. Большое спасибо. Я узнала все, что хотела. Скажите, сколько я должна вам за эту консультацию? Можно потом? И еще одно. Наверное, я должна вернуть эти палочки настоящему владельцу. «Но я не знаю, где он сейчас. Могу я оставить эту палочку у вас?» Он, не поднимая глаз, печально ответил. «Такая вещь не должна оставаться у женщины, выходящей замуж. Если вы согласны отдать ее мне, я проведу службу, которая позволит мёртвым обрести покой. Большое спасибо». Передав ему коралловую палочку, Я почувствовала изнеможение, как будто сбросила с себя тяжелый груз. Наконец-то, через долгие пятнадцать лет, палочки вернулись к своему владельцу. Подождите-ка, вдруг сказал он, и, вынув что-то из кармана, разжал ладонь. Это была голубая метная конфетка. Это вам. Вы что, всегда носите их с собой? Да. Мне о них рассказала одна подруга Плакса. Мол, если взять такую конфетку в рот, слезы волшебным образом останавливаются. Я коснулась своей щеки, она была холодной от неслышных слез. Его тоже смутили текущие по щекам слезы, и он сказал: Ну что, может, попробуете? Только если вы тоже съедите штучку. Он, как будто, удивился но потом улыбнулся мне. Почему бы и нет? Он разорвал прозрачный виниловый пакетик, и ему на ладонь выкатились две конфетки цвета стекла. Они показались мне мигающими звездами, каждая из которых нарисовала свою собственную орбиту.